"То? Я сказал, убирайся. Если ты не уберёшься отсюда, Питер, я не знаю, что с тобой сделаю. Но это и моя комната тоже", воскликнул он. "По мне всё равно. Попроси их поменяться комнатами, но ты здесь не останешься". Питер посмотрел на Квинна, надеясь, что тот что-нибудь скажет. Но Квин просто отвернулся, потому что его тело тряслось. Ему не нравилось то, что происходило, но это было нужно сделать. То, что сделал Питер, было непростительно. Они с Ворденом могли погибнуть, и если бы он всё ещё оставался на первом уровне, то был бы убит первым же ротоклоу, которого он увидел. Питер всё ещё стоял в шоке. Он не знал, что делать. Как только он увидел их обоих, то надеялся, что всё вернётся на круги своя, до того, как всё произошло. Он хотел сказать им, как ему жаль Но они даже не дали ему заговорить. Затем Ворден подошёл к своему столу и схватил книгу, швырнув её в сторону Питера, который ударился о стену и упал на землю. Следующий удар будет по твоему лицу, если ты не уйдёшь, сказал Ворден. Питер, пожалуйста, уходи, сказал Куин. Когда Куин произнёс эти слова, его наконец осенило. Для него не было спасения, неважно, что он говорил или делал. И даже почему они приняли решение, он больше не был их другом. Он открыл дверь и закрыл её за собой, уходя. Оглядевшись вокруг, он понял, что идти больше некуда. Была уже ночь, почти наступил комендантский час, поэтому он не мог выйти на улицу, а все остальные части здания были закрыты. Ему некуда было идти и не на кого было положиться. Поэтому он остался в коридоре общежития. свернулся калачиком на земле и плакал, пока не заснул. На следующий день, когда они оба проснулись в своих постелях, они услышали шум, происходящий снаружи. Открыв дверь, они увидели, что возле их комнаты собралась группа людей, и все они кружили вокруг чего-то. Что с ним случилось? Смотри, полы внизу мокрые. Он плакал, когда спал снаружи? Мне показалось, что я что-то слышала прошлой ночью. Мальчик из группы опустился на колени и схватил Питера за волосы, приподняв его голову над землёй и разбудив его. "Эй, так это ты разбудил меня посреди ночи", сказал мальчик. Прежде чем решиться на что-либо, мальчик взглянул на часы Питера и заметил, что тот находится на первом уровне. Сам мальчик был только второго уровня, поэтому он воспользовался этим шансом, чтобы показать всем что он не был в самом низу пищевой цепочки. И если ты собираешься оставаться здесь как собака, то тебе нужно научиться молчать, сказал он, подняв руку и ударив Питера по лицу. К этому моменту Питер уже был побеждён, и ему было всё равно, что с ним случится. То, что было несколькими пощёчинами это боль, было ничем. Зачем давать отпор, если он только ещё больше пострадает? Единственные люди, которые потрудились помочь ему в прошлом, он пытался убить их. Именно этого хотел Питер. Он хотел, чтобы его наказали за его поступки. Когда мальчик поднял руку, чтобы снова ударить Питера, он почувствовал, как его что-то схватило за запястье. Но прежде чем мальчик успел повернуть голову, он увидел прямо перед собой кулак. Удар был такой силы, что послышался треск его челюсти, и мальчик тут же потерял сознание и рухнул на землю. Когда Питер поднял глаза, он увидел Куина, стоящего там с выражением гнева на лице. «Я сделал это не для тебя! Если бы кто-то обращался с кем-то как с куском дерьма, я бы сделал то же самое!» Даже не взглянув на Питера, Куин вышел вместе с Ворденом и направился в столовую. «Эй, кто это был?» «Я не уверена, но он был довольно сексуален. Я не помню, что бы видела его в школе, а ты?» «Нет, я тоже». После завтрака группа должна была отправиться в свой класс для обычного утреннего урока, прежде чем отправиться на боевые занятия. Все сидели на своих обычных местах. Это означало, что Ворден и Квинс сидели рядом друг с другом, а Питер – сбоку. Они действительно вернулись. Я слышал, что их втолкнул в портал кто-то со второго курса. Удивительно, что им удалось выжить. Все студенты... Говорили о тех двоих, которые пропали без вести на несколько дней. Это не было разговором в школе, но часто обсуждалось в классе Дела, так как ученики принадлежали к их классу. Дел наконец-то вышел в класс с улыбкой на лице, готовясь сделать объявление всему классу. Всем доброе утро. Теперь, когда всё снова пришло в норму, я с гордостью сообщаю, что ваша первая дата выхода на портал была подтверждена и теперь будет перенесена на следующую неделю. Поэтому, пожалуйста, приготовьтесь как можно лучше. Да, и не забудьте попрактиковаться со своими товарищами по команде. Для этой вылазки будут задействованы те же команды, которые были зарегистрированы ранее. Это означало, что Питер будет в той же команде, что и остальные. Глава 100. Сказочная страна. Снаружи где-то в мире был город под названием Страна грёз. Это место было плотно заполнено зданиями и небоскребами повсюду, и, казалось, не было ни одного открытого участка земли, который можно было бы увидеть. Большая стена также окружала его примерно в сотню метров высотой. На стенах было несколько башенок и мехов, которые день и ночь стояли на страже, высматривая любую опасность. Из-за этого страна грез считалась одним из самых безопасных городов для жизни, но за это пришлось заплатить. Безопасность была важной проблемой, как и пригодной для жизни Земля. После войны многие старые города были стерты с лица Земли и разрушены. Было нанесено слишком много ущерба. Части Земли пропали без вести, разлетелись на мелкие кусочки. Именно это и заставило людей создавать убежище на других планетах. Это было намного дешевле, чем жить на Земле. И часто многие путешественники из разных ассоциаций и семей жили там. защищает это место. Но планета Земля всегда будет домом для многих, и им было трудно покинуть её. Они не навидели тот факт, что если бы они жили на другой планете, они могли бы жить в страхе перед зверями, которые могут напасть на них в любой момент. Из-за этого немногие клочки на Земле предназначались только для самых избранных. А в городе страны грёз можно было жить только двумя способами: либо быть по-настоящему богатым, Чтобы стать частью семьи Трудрым, нужно было покляса в абсолютной преданности главе и делать всё, что он потребует. В центре города возвышался небоскрёб, который был больше, чем все остальные вокруг него. Всё здание было сделано из глатрюма, самого твёрдого материала, известного в космосе. Внутри, на самом верхнем этаже, в большом кресле за письменным столом сидел лысый мужчина в хорошем костюме. Его звали Джек Трудрым. Глава 1 из 4 больших семей. В этот момент в комнату вошла женщина в деловом костюме. "Сэр, поступило сообщение, что один из членов нашей семьи умер. Какого ранга был этот путешественник?" спросил Джек. "Ранг D, сэр. После того, как студенты покидали академию, они могли стать путешественниками и работать либо на фракцию, семью, либо в качестве фрилансера." Мировое правительство присваивало этим путешественникам ранги в зависимости от сложности задач, которые они могут выполнить. В какой-то момент уровень мощностей не имел большого значения снаружи. Атрибут, который давало вам высокоуровневое снаряжение Зверя, было гораздо полезнее. Гораздо важнее было то, как вы используешь свои способности в сочетании с экипировкой Зверя. Когда вы начинали как путешественник, то ваш ранг был F. Чем больше задач вы выполняли, тем больше очков вы получали. Обычно на повышение уровня между рангами уходило по два года. Ранги шли от F вплоть до A с плюсом. Из-за того, как работала система, всегда было трудно оценить способность F. Но сильные обычно быстро продвигались по служебной лестнице. Поэтому путешественники меньше заботились об уровне власти и часто смотрели на ранги вместо этого. Наши рангеры ведь часто умирают в миссиях. Зачем мне это говорить? спросил Джет. Но, «Ну, сэр, это письмо было получено нами с одной из военных баз, и это был один из наших подающих надежды людей по имени Ян. Джек некоторое время сидел и думал об этом. Он обычно получал отчёты от других семей и организаций, когда они находили трупы его семьи. Они готовы были на всё, лишь бы оказаться на его стороне, но больше всего Его беспокоил человек, который действительно умер, чтобы дать человеку способность, которую он отнял. Он должен был прикоснуться к нему и встретиться с ним лично, а не с кауровневых способностях. Он обычно почти ничего не помнил, но он помнил, что наделил Яна весьма полезной способностью. Кроме того, ему потребовалось всего год, чтобы перейти из ранга F в ранг D, и он надеялся на лучшее для себя в будущем. Пришлите мне отчёт Я хотел бы взглянуть. Затем женщина щелкнула устройством в своей руке, и в тот же миг перед Джеком появился голографический дисплей. Он использовал свои руки, чтобы перемещаться по страницам и быстро читать информацию. Там же были прикреплены фотографии тела Яна. Ого, какой плохой способ умереть, сказал Джек, глядя на фотографию тела Яна, разрезанного пополам. Но потом он заметил что-то, что заинтересовало его. И начал приближаться прямо к шее Яна. "Алекс, покажи мне отчёт двухлетней давности от Дэни Флетчмана". "Отчёт найден", сказала его компьютерная система, открывая очередной файл. Он ещё раз посмотрел их и заметил, что у другого члена семьи была такая же отметина на шее. Обычно Джек не помнил таких подробностей, но Дэни Флетчман был пользователем восьмого уровня и путешественником ранга B. Один из самых сильных мужчин, который трудрым имел в своей семье. Когда он умер, это стало для Джека шоком. И никто не знал, кто или что это сделал. Может быть, эти случаи как-то связаны, подумал он. Очевидно, они случайно наткнулись на Яна, когда искали двух студентов. Потромностей я не знаю. Ты знаешь, с какой военной базы они прибыли? Затем Работница положила руку на очки, и в отражении стали видны образы. Слова из статей начали проноситься мимо её глаз. Военная база номер 2, сэр. Возможно, пришло время нанести им визит. Это было давно, и я мог бы узнать больше информации. А пока выясни всё, что сможешь, о последнем задании Яна. Дженк встал со стула и закрыл глаза. Внутри себя он видел около 10 маленьких огоньков, окружающихся вокруг его живота. Каждый из них немного отличался от остальных. Похоже, у меня снова заканчиваются способности. Думаю, это будет хороший шанс пополнить их. Глава 101. Вопрос лео с утренними с утренними уроками было покончено, и настало время для занятия боем. Лыла подошла к выну вместе с Эрин. Теперь они уже не были друзьями, так как почти не разговаривали. На самом деле, Эрин вообще почти никому ничего не говорила. Однако за последние несколько дней после совместных поисков Питера они стали чаще общаться друг с другом. Они даже практиковались в команде заранее. И впервые Эрин действительно назвала Лейлу по имени. В глазах Лейлы всё это было огромным шагом вперёд. И не успели они опомниться, как они уже были рядом. Все трое направились в класс звериного оружия, в то время как Ворден уже отправился в класс элементарий. Теперь Питер сидел в комнате совершенно один, тупо уставившись в стену перед собой. Даже его фальшивые друзья больше не разговаривали с ним в столовой. Эрл и его банда избегали его с тех пор, как Эрин угрожала им. Кроме того, они уже извлекли из него пользу и больше не нуждались в нем. Питер продолжал сидеть и вспоминать все те глупости, которые он совершил. Если бы только он поступил иначе. Почему он решил мне просить о помощи? Почему он согласился помочь им в то время? Тогда ему было больно, и казалось, что он проходит через ад. Но сейчас он даже не мог вспомнить, что это за боль. Как только все эти мысли пронеслись в его голове, он начал сжимать волосы в руках. Каждый раз, когда всплывало какое-нибудь турадское воспоминание, он дёргал себя за волосы, стараясь забыть его. как будто вытягивал воспоминание из головы. "Но почему?" крикнул Питер, выдёргивая клок волос. "Но почему?" повторил он, вытаскивая ещё один. Теперь его руки были заняты прядими волос. Он чувствовал, как что-то стекает с его макушки. Он так сильно дёрнул себя за волосы, что кровь начала капать с его головы. Когда Куинн уже собирался покинуть здание второго курса и направиться в зал оружия зверей, он на секунду задержался у входа. За всё это время он ни разу не выходил на улицу, на солнце. И в первый раз он сделает это сейчас. Успокойся, Куин. Ты уже знаешь, что не умрёшь. Так что самое худшее, что может случиться? Эй, Куин, всё в порядке? спросила Лейла, заметив, что он остановился у самого входа. Да, я в порядке, сказал Куин, делая шаг вперёд. В тот же миг на него обрушилось воздействие солнца. Луч подействовал на него сильнее, чем когда-либо. И в голове у него раздался стук. Он немного споткнулся, но вскоре спохватился. Это заняло у него несколько мгновений, но он наконец-то приспособился к внезапному ощущению. Вы попали под прямой солнечный свет. Вся статистика будет уменьшена на 70%. Минус 70? Ты что, издеваешься надо мной? крикнул Квен у себя в голове. Ну-ну, успокойся, ответила система. По крайней мере, У меня был шанс сражаться на солнце. Я думал, что если увеличу свою статистику по крайней мере до 20, я буду как нормальный человек на солнце. Что же мне теперь делать? Ну, честно говоря, у меня никогда не было этой проблемы раньше. В королевстве у нас было много предметов, которые блокировали солнечные лучи, влияющие на нас. Просто взгляни на свой нентарь. Кольцо, на которое ты смотрел, отдано самому слабому из наших людей». Система внезапно обнаружила гораздо больше информации из-за вспышки. Всякий раз, когда Коин спрашивал систему, кто он такой и есть ли там другие вампиры, он игнорировал его и делал вид, что никогда не слышал. Однако Коину нужно было решать одну проблему за раз и прямо сейчас, а Солнце было неотложной проблемой. «Слушай, я вижу, ты в депрессии», – сказала система. «Как насчет этого?» Затем он открыл меню Куина и показал ему вкладку Навыки тени. Из 10 навыков 3 были разблокированы, но 7 всё ещё были серыми. Ты просто хочешь иметь возможность сражаться на солнце, верно? Ты видишь навык под названием Тень пустоты. Он стоит в общей сложности 20 очков навыка. Я бы рекомендовал тебе разблокировать его следующим. Навык позволяет создавать собственное пространство тени, блокируя не только солнце, но и внешних зрителей. Хотя это не было постоянным решением проблемы Квейна, но для битв самое то. Пока Квин пытался идти, Лейла быстро подошла к нему и вытащила зонтик над его головой. Она всегда носила его с собой в подобных ситуациях. Ха-ха. Ворден, похоже, я всё-таки нужна ему больше, чем ты, подумала Лейла. Внезапно Квин почувствовал себя намного лучше. Солнечный свет блокируется. Вся статистика вернётся в нормальное состояние. Вы, ребята, обязательно должны ворковать передо мной, сказала Эрин, увидев, что они идут под зонтиком. Мы не пара. Ему просто плохо. Солнце легко даёт ему тепловой удар. Ну и слабак, сказала Эрин, уходя вперёд. Коун не знал почему, но слова Эрин всегда казались немного более болезненными по сравнению с тем, когда другие говорили это ему. Все трое наконец добрались до вояного зала, и зонт им больше не был нужен. Войдя, он снова почувствовал, как его сердце забилось быстрее, чем когда-либо. Он нервничал, и причина была проста – это всё из-за Лео. По какой-то причине Лео попросил, чтобы в следующий раз, когда он встретится, он поговорил с ним. Хотя Лео и сказал, что он не причинит ему вреда, эти слова не совсем успокаивали его. Занятия начались, как обычно, с того, что Лео попросил учеников разогреться в спарринге с другим. Но Лео снова попросил Лейлу отойти. Так как Лео хотел быть его противником, он затем Лео отвел к вынуглу комнаты, подальше от остальных, чтобы они не могли слышать их разговора. "Спасибо, что спасли меня в мире портала", сказал Квон первым, надеясь подлизаться к нему. "Я просто делал свою работу. Что случилось с твоими перчатками? Из твоей руки не исходит никакой энергии. Они сломались в мире портала. Извините, я вам всё верну." Лео поднял руку, приказывая Куину замолчать. "Мальч, в этом нет необходимости. Они не были дорогими, но для того, чтобы сломать какое-то звериное снаряжение, вы должны были сражаться против некоторых зверей". Куин нервно засмеялся. Он не был готов к этому и не знал, что ответить. "О нет, один из этих крысиных зверей прыгнул на меня, и всё, что я сделал, это поднял руку, пытаясь защититься". «Зверь не отпускал меня, так что у меня не было выбора, кроме как снять их и убежать». «Понятно», – сказал Лео на мгновение замолчав. «Куин, знаешь, говорят, когда человек слепнет, его слух улучшается. А теперь позволь мне первому сказать тебе, что все это ложь. Мои способности улучшают мои чувства, и я слышу, как громко бьется твое сердце». Куин сглотнул, боясь того, что он скажет дальше. А знаешь ли ты, что говорят, когда человек лжёт, его сердце ускоряется, и он начинает больше потеть. По правде говоря, Квин, мне всё равно, кто ты, но у меня есть только один вопрос. Ты на стороне людей? Глава 102. Рынок. Квин задумался над вопросом, который задал ему Лео. Было ясно, что он что-то знает о нём благодаря своим способностям. И именно поэтому он задал этот вопрос в первую очередь. Но вместо того, чтобы выдавать его своим начальникам или пытаться разобраться с ним самому, он задал простой вопрос. «Если я отвечу неправильно, он нападёт на меня? Или, может быть, даже сдаст меня?» – подумал Куин. Но судя по тому, что он сказал раньше, если бы Куин солгал, он бы смог это узнать. Всё, что касалось нынешнего человеческого общества, вызывало у Квина тошноту до глубины души. Дело было не только в правительстве или военных, но и в оригиналах. Когда его родители сражались на войне, почему они решили рассказать ему о себе только после своей смерти и только тогда поделились своими силами? Почему военные разработали эту уровневую систему, которая распределяла всех по категориям? В каком-то смысле он хотел, чтобы нынешнее общество потерпело крах, но хотел ли он, чтобы все умерли? Нет. Хотел ли он, чтобы Далки выиграли войну? Нет. Этого он тоже не хотел. Теперь, когда он думал об этом больше, он оказался в интересном положении. Он больше не мог называть себя человеком. Если они узнают, кто он такой, примут ли они его на свою сторону? Вероятно, нет. Люди боятся неизвестного. Но два человека уже сделали это. Лейла и Вордан знали, кто он такой, и не переставали разговаривать с ним или относиться к нему по-другому. Квин знал, каков будет его ответ. Я на своей стороне, но есть люди, которых я тоже хочу защитить. Секунду Лео просто стоял молча. Он то и дело поглядывал на пурпурное пламя, горевшее вокруг Куина, а потом повернулся и ушёл, не сказав ни слова. Тогда, наверное, мой ответ был правильным, сказал Квин, выдыхая огромное количество воздуха. Он чувствовал, что в любую секунду у него может начаться нерный срыв. Копей себе новое оружие, малыш. Оно тебе понадобится для путешествия в портал, крикнул Лев. И моё предложение остаётся в силе. Не стесняйся устраивать дуэль со мной, когда пожелаешь. Занятия по боевому искусству закончились, и Квин мало что успел сделать на сегодняшнем занятии. Не имея собственного снаряжения, он должен был выбрать что-то ещё из стены. Но когда он попробовал использовать меч Он понял, как много нужно практиковаться, прежде чем он сможет хотя бы наполовину научиться им владеть. Использование кулака казалось ему вполне естественным, тем более что почти все его навыки требовали использования рук. Это означало, что ему больше всего на свете нужны новые перчатки. Прежде чем покинуть зал боевых искусств, он попросил у Лейлы зонтик и решил провести остаток дня в библиотеке. Там он сможет пользоваться общедоступными компьютерами. по дороге туда. Он открыл свою систему, чтобы проверить несколько вещей. Во-первых, это был его инвентарь с кристаллами. Сейчас у него было 16 кристаллов базового уровня, один кристалл промежуточного уровня и один кристалл продвинутого уровня. В системном магазине был набор промежуточных перчаток для него, и всё, что ему было нужно для них это 3 промежуточных кристалла. Не было никакого требования к какого типа. Затем был кристалл продвинутого уровня, который можно было использовать только на кольцо. Наконец, он сел за компьютер и отправился на рынок. Он начал свой поиск, чтобы узнать, какова стандартная цена от продажи кристаллов. Сейчас кристаллы базового уровня были для него бесполезны. Прежде чем войти в раздел оружия на рынке, он должен был ввести свой военный идентификационный номер. Это не было зафиксировано системой. но просто доказывала, что ему разрешено покупать и продавать оружие. Рынок обещал сортировать всю информацию, как только она будет подтверждена и введена. Если бы люди могли сказать, кто продаёт эти предметы, то это вызвало бы большую проблему для продавца. Введите идентификатор пользователя. Я просто использую тот же самый, что и в игре. Коровавый эволюционер. Стандартный кристалл базового уровня может быть продан за 100 кредитов. Промежуточный кристалл – за тысячу, а продвинутый кристалл – за 10 тысяч кредитов. Прямо сейчас он сидел на золотой жиле. Некоторые кристаллы продавались дороже в зависимости от их редкости или того, во что их можно было превратить. Затем он начал искать перчатки. Их было не так много в интернете по сравнению с другим оружием, но всё ещё было много, чтобы выбрать. Он заметил, что как только вы перейдёте от базового уровня оружия, описание каждого предмета – будет довольно значительным. Оно расскажет вам, какой кристалл был использован для создания оружия, предполагая, что у него может быть какой-то другой тип атрибута, кроме силы. Например, некоторые из них могут иметь огнестойкость, если они сделаны из зверя с горячей планеты или устойчивы ко льду. «Позволь мне дать тебе совет», – сказала система. «Помести свою руку на компьютер и используй свой навык оценки, глядя на предмет». Квин сделал так, как просила система, и был удивлён результатом. Внезапно он увидел статистику всех видов оружия, которые были перед ним. "Но как?" спросил Квин. "Система, которую ты используешь, сама по себе подобна компьютерной системе. Она сканирует информацию, которую сообщает ей компьютер, и помещает её в цифры, чтобы ты мог легко понять. Хотя она сможет только сказать тебе, есть ли кристалл зверя в базе данных. Я изо всех сил старался поместить туда как можно больше разных зверей. Но, возможно, есть и такие, которых я никогда не видел. Куэн продолжал просматривать предметы, но что-то удивило его. Ни один из них не давал такого же количества характеристик, как тот, что был в магазине. В лучшем случае сила, которую они добавляли, была плюс 5, в то время как промежуточное оружие в его системе было плюс 6. Конечно, это была разница в одну силу. Но сейчас это было очень много. Во-вторых, цена перчаток. Они варьировались от 6 до 8 тысяч кредитов. Это было потому, что они включали в себя стоимость поиска всех кристаллов, а также оплату того, чтобы кто-то выковал оружие. Даже стоимость оружия базового уровня составляла около 2000 кредитов или около того. Куэн даже не потрудился взглянуть на какое-либо продвинутое оружие. Он сел и некоторое время размышлял о том, что делать, И какой вариант лучше всего выбрать? Без сомнения, до следующей недели ему понадобится оружие. В конце концов, он решил, что лучше всего продать кристалл продвинутого уровня. Несмотря на то, что он мог использовать его, чтобы создать кольцо, которое защищало его от солнца, он нуждался в 10 таких, и не только в этом, но и в особом звере с планеты, в которую ведёт красный портал, место, куда студентам просто не разрешалось ходить, когда им вздумается. В данный момент Это было для него практически бесполезно, и кредиты были бы более полезны. Затем Куин начал искать кристалл летучей мыши смерти на рынке, надеясь выяснить, по какой цене он мог бы продать его. Но к его удивлению, не было ни одного такого кристалла, выставленного на продажу. Не имея ни малейшего представления о том, за сколько его можно продать, Куин решил посмотреть на другие конкретные кристаллы и оценить их там. Он сделал базовую цену продвинутого кристалла около 2000 дополнительных кредитов, продав его в общей сложности за 12000. Готово. Теперь всё, что мне нужно сделать, это дождаться, пока он будет продан. Тогда я смогу купить два промежуточных кристалла и получить оружие из системы. Прошло всего несколько секунд, но кто-то уже выложил деньги за кристалл. Вместе с ним пришёл номер подтверждения портала. Всё, что нужно было сделать к выну. Это пойти в хранилище и поместить кристалл в телепорт. После ввода номера подтверждения он телепортирует предмет пользователю на другом конце. Где-то в тёмной комнате парнишка с зачёсанными назад волосами, похожий по возрасту на Квина, сидел за компьютером и просматривал рынок. «Да ладно! Что случилось с тем парнем? Я заплатил ему хорошие деньги, чтобы он достал этот кристалл для меня. Мне нужен только ещё один!» – сказал малыш. Он никогда не надеялся найти что-нибудь на рынке, но каждый день проверял просто, чтобы убедиться. Однако тот самый кристалл, который он искал, оказался на месте. «Невозможно! И только за 12 тысяч кредитов? Я должен это купить прямо сейчас!» Не колеблясь, мальчик положил свою карточку на компьютер рядом с собой, подтверждая покупку предмета. Затем из тени появился мужчина и встал рядом с мальчиком. «Молодой господин!» Если ваш отец узнает, что вы не добыли кристалл своими собственными усилиями, он придёт в ярость. Каждый из нас должен был пойти поохотиться на этих зверей в качестве испытания, сказал мужчина. Ха, мой отец думал, что сможет остановить меня. Теперь с кольцом я наконец-то могу покинуть это место. Затем он снова посмотрел на экран компьютера. Спасибо, Крововый эволюционер. Ты сделал мой день лучше. Если я когда-нибудь встречу тебя в реальной жизни, «Я обещаю, что верну этот долг». Глава 103. Покупка в магазине. После отправки кристалла продвинутого уровня, Куэну не потребовалось много времени, чтобы получить деньги. Портальная коробка доставки подтвердила, что предмет был настоящим, а затем с помощью вспышки он был отправлен. В то же время часы Куэна издали звон. Он взглянул на часы, все 12 тысяч 30 кредитов принадлежали ему. Никогда в жизни он не думал, что сможет приобрсти такие деньги. Его первоначальный план состоял в том, чтобы получить способность земли от школы. Тогда он будет усердно работать и, возможно, сможет повысить свою способность до третьего уровня силы. После этого он сможет присоединиться к охотничьей фракции и стать путешественником, убивая базовых зверей и продавая их ядра, но даже тогда ему пришлось бы убить 120 базовых зверей. чтобы заработать ту сумму денег, которую у него было сегодня. Прежде чем сделать что-либо ещё, Квен немедленно выставил на продажу 16 базовых кристаллов Ротаклоу. И кто же не пришлось долго продавать? Всегда находились люди и компании, желающие купить их. Если кристаллы зверей нельзя использовать для изготовления оружия, они будут использоваться в качестве источника энергии, приводя в действие транспортные средства, фары, двигатели и так далее. Теперь общая сумма кредитов составляла 13 630. Он снова и снова смотрел на сумму, и улыбка не переставала появляться на его лице. Вернувшись на рынок, Коин теперь искал два промежуточных кристалла. Магазин заявил, что перчатки, которые он искал, не нуждались в каком-либо конкретном типе. Поэтому он пошел вперед и купил два самых дешевых, которые он мог найти по тысяче каждой. Ему было больно видеть, что его кредиты улетают так внезапно, но это то, что нужно было сделать. Прежде чем заработать деньги, нужно было их потратить. Лучшее снаряжение позволит ему охотиться на более сильных зверей и зарабатывать больше денег. Прежде чем вернуться, Квин решил ещё немного поискать на рынке, не найдётся ли там чего-нибудь полезного. Он также посмотрел на предметы в своей лавке, но все они требовали особых звериных кристаллов. которые почти невозможно было найти на рынке. Именно тогда он понял, что предметы в его магазине, казалось, были довольно редкими. Даже когда он искал оружие и подобную баранью, не было найдено никаких совпадений для этого типа предметов. После долгих поисков он решил раскошелиться на пару чёрных сапог. Он намеренно выбрал дизайн, который не выглядел причудливо, но также дал ему лучшую статистику. Таким образом, Если другие увидят снаряжение, они ничего не подумают об этом и не зададутся вопросом, откуда Куэйн мог взять деньги. После того, как он потратил 8 тысяч на сапоги, у него осталось всего 3630 кредитов. Когда он шёл к кладовке, то не мог удержаться, чтобы не подпрыгнуть. Наконец, он вернулся и вёл комбинацию для обоих своих заказов, и несколько секунд спустя перед ним появилась пара больших коробок. Он быстро поднял две коробки и помчался к своей комнате в общежитии. Войдя в комнату, он с удивлением обнаружил, что ни Вордена, ни Питера, сидящего снаружи, там не было. Хотя он был слишком счастлив, чтобы гадать, что с ними случилось. Он поставил обе коробки на пол и тут же принялся их рвать. Оценка. Промежуточные черные рогатые волчьи сапоги. Ловкость плюс четыре, защита плюс два. Когда ботинки активны, Можно увеличить скорость пользователя на 10% в течение 30 секунд, после чего скорость вернётся в нормальное состояние. Сапоги были абсолютно чёрного цвета, а верхняя их часть, закрывавшая лодыжки, слегка заострялась, подражая ушам волка. Кроме того, они просто выглядели как обычные ботинки, которые были идеальны. Квин мог бы купить сапоги подешевле, но что его интересовало в этих сапогах, так это их активный навык. "Он слышал о таких предметах, имеющих навыки, но обычно это происходило с оборудованием продвинутого уровня. Это было довольно редко для промежуточного оборудования, чтобы иметь активный навык. Вот почему этот предмет был оценён по более высокой цене. Затем были куплены два промежуточных кристалла, каждый из которых он держал в руке, и появилось сообщение: "Хотели бы вы хранить промежуточные кристаллы зверя, две штуки, в своём инвентаре?" После выбора, да?" Два кристалла внезапно исчезли из его ладони. Теперь, когда он вошёл в магазин, перчатки, которые он искал, больше не были серыми. После выбора элемента появилось последнее сообщение. Хотели бы вы создать лучшие стандартные промежуточные перчатки? Стоимость – три промежуточных кристалла. Название предмета было немного странным, но это всё равно не отпугнуло бы Куина. Во всяком случае, он был единственным, кто мог видеть название этих вещей. После выбора, да, изображение было вставлено в его голову. Он мог видеть три кристалла, которые он получил, в чёрном пустом пространстве. Каждый из кристаллов начал медленно двигаться к центру, как будто их что-то притягивало. Наконец, когда три кристалла соприкоснулись с большим белым светом, сформированным в его сознании. Затем, когда яркий свет потускнел, всё, что осталось, были серо-серебряные перчатки. Они не выглядели чем-то особенным. На самом деле, было трудно сказать, что они были сделаны из ядер зверей. Но Куэн не возражал. Всё, чем он заботился, это их статистика. Когда он открыл глаза и посмотрел вниз, перчатки уже лежали у него на ладони. Ух ты! Это потрясающе! Оно действительно просто сформировалось и появилось из ниоткуда. Оценка. Лучшие стандартные перчатки промежуточного зверя. Сила плюс шесть. Защита плюс четыре. уронат навыка повышен на 5%. Затем он снова вошёл в лавку, но на этот раз произошло нечто странное. Он прокручивал и прокручивал искол и иска, но предмета, который он только что создал, больше не было. Если вы ищете перчатки, они у вас в руках, произнесла система с сучья наполовину растеряна. Я это знаю. Просто я подумал, что смогу сделать ещё одни, ответил Квин. К сожалению, Каждый элемент в системе является одноразовым элементом, ответила система. Как только вы создадите его один раз, предмет не может быть создан снова. Внезапно Квин почувствовал себя немного подавленным. Причина, по которой он так свободно тратил свои деньги на сапоги, заключалась в том, что он надеялся, что сможет сделать ещё одну пару перчаток и продать их через интернет. "Давай я покажу тебе кое-что классное", сказала система. Открой свой пространственный портал, используя навык тени, и положи туда сапоги и перчатки. Я ведь не потеряю их, правда? спросил Квин. Просто доверься мне. Квин уже провёл несколько тестов с пространственным порталом, так что он был уверен, что сможет вернуть снаряжение. Он сделал как было сказано и открыл небольшой теневой портал, поместив оба предмета внутрь. Оружие и доспехи обнаружены в трёхмерном пространстве. приобретён новый навык теневое снаряжение. Теневое снаряжение? Что оно делает? спросил Куин. Просто попробуй и увидишь. Теневое снаряжение активировано. Как только навык был активирован, облака тени окружили его руки и ноги. Он почувствовал, как что-то формируется на его руках и ногах. Затем, когда теневые облака исчезли, оборудование, которое он поместил в портал, теперь было на нём. Это было похоже на мгновенное снаряжение. С этим Куину не нужно было носить всё своё снаряжение за Реня. Он мог даже скрывать высокий уровень снаряжения от глаз других и быть готовым к бою в любое время. Теперь, когда всё новое оборудование было готово, Куину нетерпелось испытать его, и он знал идеальное место для этого VR-игра. Хотя Куин и не знал, что в последний раз, когда он играл, он вызвал настоящий переполох. Люди утверждали, что он был читером. Э один человек в частности каждый день проверял игру, чтобы Квин вошёл в неё. Логан ждал его, и на этот раз, войдя в систему, он собирался выяснить, кто же такой этот кровавый эволюционер. Глава 104. Комбинация навыков. В тот день было уже поздно, и скоро наступит ночь. Завтра были выходные, так что студенты снова могли делать всё, что им заблагорассудится, лишь бы не уезжать из города на пару дней. С этими словами Коин решил вернуться в общежитие. Войдя в коридор общежития, он увидел Питера, который спал, прислонившись к стене их комнаты. Проходя мимо и входя в комнату, Коин бросил взгляд на Питера, который выглядел избитым и покрытым синяками. Мало того, казалось, что у него на голове не хватает нескольких клочков волос. Его всё ещё запугивают? Интересно, кто приказал ему это сделать? Может быть, Лейла знает больше? Подумал Куин, входя в комнату. Он всё ещё не простил Питера, и, честно говоря, никогда не думал, что сможет это сделать. Но всё же, он хотел предотвратить подобные инциденты в будущем. Для этого ему нужно было выяснить, кто на самом верху отдаёт приказы. Когда Куин вошёл в комнату, Вордон уже лежал на кровати, расслабляясь. "Эй", сказал Куин. "Где ты был? Я вернулся раньше, но здесь никого не было". "А, это Ответил Ворнин: На самом деле, что-то действительно беспокоит меня во всей этой ситуации с Питером. Очевидно, кто-то попросил его сделать это, верно? И они уже подставили падшего парня, чтобы взять вину на себя. Но когда я попытался сегодня выяснить, что случилось с этим человеком, никто не знал. Все только и говорили, что наказанием занимался дюк, так как он учитель второго курса. Почему бы тебе не поговорить с первокурсниками, с которыми он общался раньше? Может быть, они что-то знают. Да, я планировал сделать это в выходные, но нам нужно быть осторожными. Если моя догадка верна, то здесь замешан кто-то, по крайней мере, на уровне сержанта. Хочешь, я пойду с тобой? спросил Квин. Нет, я думаю, будет лучше, если мы проведём расследование отдельно. Кроме того, если меня поймают, "Им будет сложнее выйти на тебя." "Я понял", сказал Куин, щёлкнув пальцами. "Почему бы тебе не спросить Лейлу? Очевидно, когда мы уходили, они столкнулись с друзьями Питера." Лицо Вордена сейчас выражало не радость, но и не отвращение. Он как будто пытался изобразить улыбку, но его тело сопротивлялось ему. "Куин, ты же знаешь, что мы с ней не ладим. Но ты же знаешь, что придётся. У нас путешествие на следующей неделе." Используй, это как шанс восстановить вашу дружбу. Я уже потерял одного друга. Не заставляй меня выбирать между вами двумя, Вордан. Вордан схватил подушку, лежащую рядом с ним, и швырнул её квино в лицо. Ладно, я попробую. Затем они вдвоём легли по кроватям, чтобы немного поспать. Ты ведь не собираешься подружиться с ней, правда? Просто убей её, и тогда ему не придётся выбирать. Мы его лучший друг. Всё, сделка окончена. сказал Ратан. Уходи и дай мне поспать. Поскольку Вордан изучал ситуацию, это означало, что завтра Квен будет свободен, чтобы отправиться в комнату виртуальной реальности. Но прежде чем закрыть глаза, чтобы заснуть, он решил взглянуть на обучающее видео, которое он разблокировал, когда достиг 10 уровня. И снова появился блондин, который выглядел так, словно находился в каком-то додзе, поздравляя с достижением 10 уровня. Теперь в этом видео не будет изучено никаких новых навыков, но вместо этого мы будем создавать свои собственные. К этому времени вы должны были также разблокировать навык брызг крови и научиться навыку удара молотом. Хотя брызги крови можно использовать на нескольких мишенях, чтобы нанести наибольший урон, лучше всего, если вы действительно касаетесь своего противника. Ещё лучше, если вы объедините эти два навыка вместе. Затем Блондин снова встал в боевую стойку. Он повторил все шаги удара молотом, как обычно, но прямо в конце, когда сила вышла, он выполнил атаку брызгами крови. Вместо того, чтобы растягиваться, как это обычно делалось, он был компактным и выходил вместе в толстую линию. На видео был слышен громкий звук. "Упс. Похоже, мне придётся сделать кое-какие ремонтные работы в Дадзё", сказал Блондин. Это движение я называю молотовым распылением. Теперь будьте осторожны, потому что эта атака не только израсходует вашу выносливость, но и истощит вашу кровь. Кроме того, молотовое распыление занимает немного больше времени для подготовки, поэтому он может быть неоптимальным во всех ситуациях. Но дело в том, что если вы активируете брызги крови ударом кулака, то они будут в несколько раз сильнее. Внимательно посмотрев и проанализировав видео, Куин наконец закрыл глаза, чтобы немного поспать. На следующий день, когда они проснулись, Куин получил своё обычное сообщение: "Избегайте солнечного света в течение 8 часов. Награда: 5 очков опыта получено. 10 из 100 очков опыта". Куин был рад, что после того, как он эволюционировал, его очки опыта казалось сбросились. Ему было невыносимо думать о том, Как трудно будет повысить свой уровень, если его опыт будет всё время удваиваться. На самом деле, это казалось невыполнимой задачей в будущем. Проснувшись, они начали собираться. Именно тогда Квин заметил кое-что, когда Ворден сменил форму. "Эй, Ворден, разве ты не используешь звериное оружие или что-нибудь в этом роде?" спросил Квин, покидая город. На всякий случай, люди обычно брали с собой оружие. Куэн пока держал его в пространственном инвентаре. На самом деле, большую часть времени я предпочитаю использовать элементарные способности, которые просто мешают оружию. Хотя ты прав, я, вероятно, должен выбрать один из них на тот случай, если я получу способность, где это будет полезно. Но если ты разбираешься, то не мог бы подсказать? Хм. Наверное, я всегда думал, что кинжалы это круто. Но может пройти какое-то время, прежде чем я смогу сделать своё собственное звериное оружие. Моя семья не любит посылать мне деньги, потому что они думают, что я должен зарабатывать всё сам, сказал Ворден, смеясь. Он действительно планировал создать новое оружие для Вордена и Лейлы. Они оба так помогли ему, и он хотел отплатить им тем же. Лейла помогла ему узнать так много о вампирах, в то время как Ворден даже пришёл за ним в мир портала. Было также беспокойство что другие вампиры или что-то ещё может прийти, чтобы напасть на них. Если это так, то они могут преследовать тех, кто окружает его. Так что нет ничего плохого в том, чтобы сделать их сильнее. Когда они вышли из комнаты, то заметили, что Питер всё ещё сидит, прислонившись к стене. Ты можешь пойти в комнату и поспать там, пока нас не будет. Только убедись, что когда мы вернёмся, тебя там не будет, сказал Ворд. Эти двое продолжали идти, пока наконец их пути не разошлись. Квин направился в комнату виртуальной реальности, а Ворден направился к выходу из здания. "Очень мило с твоей стороны", сказал Ратан. "Мы не можем стать хуже того, от чего пытаемся избавиться", ответил Ворден. "Кстати, о том, чтобы избавиться от людей. Вот твой шанс". Сразу за воротами стояли Эрин и Лейла. Обе они были уже не в военной форме. Они были одеты в повседневную одежду на выходные. Лейла была одета в потрясающее красное платье, в то время как Эрин была намного элегантнее в платье белого цвета с цветами внизу. А на макушке она носила большую летнюю шляпу, чтобы заслониться от солнца. Как только Лейла заметила Вордена, она отвернулась от него. Почти каждое общение с ним, пока он отсутствовал, не было хорошим. Но потом она услышала звук шагов, которые становились всё ближе и ближе. Нет, не может быть. Он идёт к нам, подумала она. Брось, Ворден, ты делаешь это ради Квейна. Ты справишься, подумал он. Теперь они снова были на расстоянии вытянутой руки. Я я впервые в жизни, Ворден заикался, но не потому, что боялся, а потому, что Ратан кричал ему что-то в голову. Мне нужна твоя помощь. Выпалил он. Выражение лица Лейлы было таким, какого она никогда раньше не видела. Глава 105. Он вернулся. Направляясь в комнату виртуальной реальности, Куэн вдруг почувствовал возбуждение. Теперь с его кредитами он мог проводить в игре столько времени, сколько хотел, и практиковать навыки, пока они ему не надоели. В конце концов, лучше всего было бы Куэну купить собственную капсулу. Таким образом, он мог играть в игру в своей комнате и биться с игроками не только в военных лагерях. Но одно воспоминание о цене этой вещи заставило его содрогнуться. Сто тысяч кредитов! Чтобы купить этот предмет, ему понадобилось бы десять кристаллов продвинутого уровня или сто кристаллов промежуточного уровня. Чтобы получить такие деньги, ему понадобятся годы. Жаль, подумал Куинт. что он не может использовать эту систему для воспроизведения оружия снова и снова. Если так, то у него будет неограниченный запас денег, но это заставило его задуматься. Есть ли какой-то способ использовать систему каким-то образом? Затем его осенила мысль, что он уже знал все предметы, необходимые для изготовления оружия. На самом деле, перчатки, которую он использовал сейчас, требовали всего 3 кристалла До тех пор, пока он давал предметы и свои оригинальные перчатки в качестве ссылки, кузнец должен был иметь возможность перепроектировать и создать что-то подобное. Давай посмотрим. 3000 монет за материалы. Потом 2000 за плату кузницу. Это всего 5000 монет. А если я продам его на рынке за 8000, то получу 3000 прибыли. Квин быстро понял, в чём проблема с его планом. Прибыли, полученной от продажи оружия, будет недостаточно, чтобы покрыть расходы на его повторное изготовление. В первую очередь, ему самому понадобится большой капитал, либо он найдёт инвестора, заинтересованного в этой идее. «Я был бы осторожен, если бы я был тобой», – сказала система с серьёзным тонном. «Помнишь, когда ты искал вещи из магазина, ни одна из них не появлялась на рыночной площади? Ну, для этого есть причина». Что именно? Это оружие и чертежи, которые использовались для его создания, не принадлежат людям. Клыну не нужно было слышать, как он произносит это имя. Он знал, о чём говорит система. Они принадлежали вампирам. Я боюсь, если ты начнёшь массовое производство этих вещей и будешь продавать их публике, они начнут искать тебя. Так что, полагаю, это исключает такой план. Я никогда не говорил, что ты не можешь. Я просто сказал, чтобы ты был осторожен. А пока, возможно, Квинну придётся отложить свой план по зарабатыванию денег. Он всё ещё не был достаточно силён, чтобы иметь дело с другими людьми, не говоря уже о вампирах. И кроме того, у него не было инвестора или кого-то, кто мог бы поддержать его в любом случае. Наконец, Квин добрался до VR-центра и подошёл к стойке. На этот раз он внёс на свой счёт 100 кредитов, так что у него будет 10 часов игрового времени. Он не собирался играть так долго, но так ему никто не помешает. Было раннее утро, так что народу вокруг было немного. Кроме того, люди обычно не хотят проводить выходные, играя в игру весь день. Куин убедился, что он находится между своей капсулой и другой. Он огляделся вокруг, а затем, когда никто не смотрел, открыл свой инвентарь, чтобы вытащить свои сапоги и перчатки. Он поместил их обоих в сканер, и когда процесс был завершён, убрал их обратно в свой инвентарь. Добро пожаловать, кровавый эволюционер. Войдя в капсулу, он переместился в пустое белое пространство. Первое, что Квен попытался сделать, это посмотреть на список способностей. Он прокручивал и прокручивал, но всё было так, как он и думал. Игровая система не обладала такой способностью. Он попытался использовать свои способности тени так же, как он использовал свои способности крови. Однако на этот раз они не сработали. Может ли система не регистрировать мутантные клетки? Так вот почему способности должны быть введены вручную. Куэн действительно не знал ответа на свой собственный вопрос, и, честно говоря, немногие люди знали бы. Так что ему не нужно было беспокоиться об этом сейчас. Всё, что он знал, Это то, что его способности крови работали в игре. В то время, как его способности тени нет, но была ещё и его новая способность, которая не была частью тени. Прежде чем начать поиск, Квин хотел убедиться, что он хорошо усвоил новый урок, который ему показали. В игре это не отнимало у него здоровья, и он мог использовать свои навыки крови столько раз, сколько хотел. Он ещё раз посмотрел видео в качестве ссылки, прежде чем попытаться выполнить навык самостоятельно. Всё получилось с первой попытки, в отличие от других навыков. Там действительно было не так уж много, чтобы учиться. Просто нужно было подгадать тайминг, активировав навык Брызги крови одновременно с ударом молота, а затем Квин начал просто выбрасывать несколько регулярных ударов, активируя Брызги крови только в том месте, где его руки полностью вытягивались. Иногда он активировал его слишком рано, заставляя свои руки немного отдёргиваться назад. И иногда ему это удавалось. Самое главное научиться правильно выбирать время и активировать его в нужный момент. После того, как он практиковался без остановки в течение примерно 30 минут, его успешность использования брызг крови с его ударами была около 80%. С ударом молота он мог получить его почти в 100% случаев. Но, как сказала система, Потребовалось больше времени, чтобы зарядить удар молота, когда он сочетался с брызгами крови, пора проверить эти новые навыки. Поиск противников первого уровня. Тот факт, что Кувин был на первом уровне, всё ещё означал, что он мог искать противников на том же уровне, что и он сам. Для начала он просто хотел проверить свои навыки, но в ту секунду, когда он начал искать, его идентификатор игрока вышел в интернет. О, я давно его не видел. сказал Нейт. Я дома, он перестал играть в эту игру. С тех пор, как Нейт сражался с кровавым эволюционером, он стал проявлять интерес к перктивинику, главным образом из-за его способности наблюдение за кровавым эволюционером. Но он был не единственным, кто следил за ним. И Логан тоже. Сообщение на форуме давно затихло, но Лобина всё ещё беспокоило, что кто-то может воспользоваться игрой, которую он помог создать. Он настроил систему так, что она будет пинговать его, как только Кровавый Эволюционер выйдет в сеть. Тогда он сможет наблюдать за его играми без необходимости быть в списке друзей. "Давай посмотрим, как ты это сделаешь", сказал Логан, ожидая, пока Кровавый Эволюционер найдёт свою следующую игру. Какая-то часть его души надеялась, что видеозаписи были фальшивыми, и ему нужно было увидеть это собственными глазами, независимо от того, удалось ли кому-то взломать систему. После минутных поисков был найден подходящий противник. Аватары каждого игрока вошли в игру. В новых сапогах и латных рукавицах его показатели были такими же высокими, как никогда. Сила – 16 плюс 6. Выносливость – 15. Ловкость – 16 плюс 4. Очарование – 5. Начался обратный отчёт. И игра началась. В одно мгновение Кувен бросился вперёд. В новых ботинках он чувствовал себя легче и быстрее, чем когда-либо. Эти вещи просто поразительны. Первый бой был просто испытанием всего, что он мог сделать. Во время бега он решил активировать навык из ботинок, увеличив свою скорость ещё на 30 секунд. Он бегал из стороны в сторону, и противник почти не мог за ним угнаться. Это было всё равно что смотреть на муху. Одну секунду он мог следить за ней. А потом вдруг она меняла направление, и он терял её. Затем пользователь приготовил воду, которую держал в руке, и начал формировать из неё длинное лезвие. После 30-секундного бега по комнате навык закончился, и теперь Квин направился прямо к своему противнику. До следующего использования 5 минут. Он действительно собирается бежать прямо на меня, подумал пользователь. И когда Квин был достаточно близко, он замахнулся своим водяным клинком прямо на него. Я, наверное, не умру, если эта штука попадёт в меня, он посмотрел пользователь в глаза и впервые активировал свой новый навык. Оцепенение было активировано. Ваш противник был ошеломлён. Внезапно в сознание водопользователя поселился страх. Дрожь пробежала по его спине, и когда он попытался пошевелить рукой, ответа не последовало. А затем Квен выбросил свой кулак, и когда он приземлился на живот пользователя, Он однавремена активировал свой брызг крови. Пользователь был отправлен в полёт по воздуху, и след брызг крови последовал за ним, уходя от перчаток Квина, повелитель кровавый эволюционер. Ему хватило всего одного удара, чтобы прикончить противника. Похоже, здесь работают все мои вампирские навыки, а не только навыки крови. Что ж, приятно знать. Логан наблюдал за всем происходящим. Он не мог в это поверить. Это было правдой, что пользователь мог использовать какой-то тип красной энергии. Это не было похоже на какую-либо способность, которую он знал, но это не было проблемой. Логан даже проверил заранее и подтвердил, что Квин не выбрал никаких способностей прежде чем войти в игру. Он начал быстро печатать на клавиатуре и искал любую информацию, которую мог вытянуть. Большая часть информации была зашифрована для безопасности пользователя. Он не мог узнать, кто был в капсуле, но мог узнать другую информацию. После нескольких минут работы на клавиатуре он наконец нашёл нужную информацию. Пользователь Кровавый эволюционер. Местонахождение: военная база номер 2. О, вы только посмотрите. Кажется, мы уже совсем близко, сказал Логан, улыбаясь своему компьютеру. Глава 106. Очков опыта нет. На трибунах Наиту было трудно держать рот закрытым после того, что он только что увидел. последний раз, когда двое из них сражались друг с другом, на это вышел победитель. Но теперь, глядя на нового Квина, он казался намного сильнее, чем раньше. Но как? Мы сражались всего пару недель назад. Он сдерживался или он действительно стал намного сильнее за короткое время? Скорость, сила и даже эта странная красная энергия казались сильнее, чем раньше. Найт знал, что в его арсенале всё ещё есть молниеносный шаг. И удар молотом. Чем больше он наблюдал за этим человеком, тем больше и хотел сразиться вновь. После того, как Куэн выиграл свой первый матч, у него появилось чувство, что чего-то не хватает. Но он не мог точно сказать, чего именно. «А? Погоди-ка! Где мой опыт?» Раньше, когда он побеждал противника, система вознаграждала его в два раза меньше опыта, который он получал за победу над человеком снаружи. Но на этот раз ничего не было. Просто чтобы убедиться, Кон быстрый искал другого противника первого уровня. Его противник был найден, и в этом поединке он не терял времени на борьбу с ворогом. Он рванулся вперёд и бросил ошеломляющий взгляд на своего противника, а в этот момент использовал молниеносный шаг, чтобы оказаться позади него. Затем добил противника ещё одним стандартным кровавым ударом. Победитель кровавый эволюционер. Опять же, не было никакого системного сообщения об опыте. Система: Что всё это значит? Серьёзно? Тебе нравится говорить со мной только тогда, когда у тебя проблемы? ответила система. "В любом случае, это было очевидно не так ли? Ты эволюционировал. Теперь ты десятого уровня. Необходимый опыт был сброшен. Проще говоря, твой противник был слишком слаб для тебя, поэтому система не наградила тебя никаким опытом". Куин выругался про себя. Каждый раз, когда он, казалось, достигал чего-то и чувствовал, что действительно может прогрессировать, система, казалось, вставала на его пути. Затем Куэн снова использовал функцию поиска, на этот раз ища пользователей способностей до второго уровня. Его быстро забросило в новый матч. На этот раз, когда Куэн боролся, он все еще хотел закончить матч довольно быстро, но был немного более осторожен. Он выпустил шквал кровавых ударов, чтобы отвлечь противника, затем бегая за своими атаками. Он использовал молниеносный шаг, чтобы появиться позади него на случай, если он смог блокировать первоначальную атаку. Однако в этом не было необходимости. Его навык кровавого удара теперь был на втором уровне, и поскольку его противник никогда не видел такой вещи раньше, он попытался ударить его своим мечом базового уровня. Как только эти двое столкнулись, его меч разлетелся в дребезги. Кровь хлынула на его тело, и он упал на землю. Он был еще жив, но сильно ранен. А потом понадобился еще один удар, чтобы прикончить его. Победитель – кровавый эволюционер. Но очков опыта все равно не было. Расстроенной ситуации еще больше, Квинн отправился на поиски нового противника, надеясь, что он найдет случайного пользователя более высокого уровня, что, по крайней мере… Дасимму некоторый опыт, когда он использовал свой навык оценки на своём новом противнике. Он теперь шёл против пользователя 4-го уровня с земной способностью. Он был одет в полный комплект базового снаряжения с головы до ног. Ещё до начала матча Квин не заметил, что трибуны вокруг него заполняются. Всё больше людей стали смотреть его игры. После того, как два последних соперника, с которыми он столкнулся, потерпели два быстрых поражения, Они решили проверить его в следующие несколько игр. Пользователи могли искать предыдущего соперника, с которым они играли, а затем просматривать матчи. Они также пригласили своих друзей, сказав, что встретили человека со странной способностью, которую они никогда раньше не видели, объясняя, как они проиграли всего за несколько секунд. Их друзья пригласили своих друзей, и теперь трибуны были заполнены примерно 20 разными людьми, смотрящими следующий матч Куина. Кажется, другие тоже начинают замечать тебя, сказал Нейт, услышав их разговор. Эй, так ты думаешь, это тот самый читер? Ах, да, я помню, что видел сообщение на форуме об этом несколько дней назад на их веб-сайте. Пользователь, который использовал красную энергию. Хотя я думал, что это подделка. Ну, мы просто должны подождать и посмотреть. Куин смотрел на своего противника Гэдея, насколько тот силён. Это был первый раз, когда он сражался против пользователя, который носил снаряжение Зверя на всём своём теле, что означало, что он добавил бы статистику от снаряжения. Вообще-то был один человек, сказала система. Но ты вроде как сел его. Услышав эти слова из системы, он вспомнил, как был в режиме кровососа и внезапно почувствовал себя немного странно. Спасибо, что напомнил мне перед боем. 3 2 1. Матч наконец-то начался, но на этот раз Кун не собирался бросаться в атаку с самого начала. Он двинулся вперёд, пока не оказался на расстоянии 5 метров, используя кровавый удар в качестве проверки, а затем пользователь земли топнул ногой по земле, и твёрдая стена земли поднялась из пола, блокируя атаку. Тем не менее, удар крови был мощным и сумел отколоться от стены. Увидев это, Пользователь топнул ещё несколько раз, добавляя к первой стене ещё больше толщины. В конце концов, красной линии исчезли, и атака была остановлена. В то время, как Куин думал, как сделать свою следующую атаку и как заставить её пройти, тяжёлое земляное копьё поднялось сзади и ударило Куина в спину, заставив его упасть на пол. 46 из 55 ХП. Чёрт возьми, отвлёкся. но прежде чем Квин успел полностью прийти в себя, из земли поднялось ещё несколько копий, летящих прямо на него. Он перекатился и увернулся от первых нескольких, прежде чем снова встал на ноги. Этот поединок будет сложнее, чем он думал в начале. Глава 107. Кровавый молот. В отличие от других пользователей, с которыми Квин сражался до этого, он был более опытен. Это немного напомнило ему Вордена. творческий и умелый в использовании своих способностей, даже если он не был самым высоким, когда дело доходило до уровня сил. Хождение по ветру. Сапоги активированы. Используя навык сапог, он смог увеличить свою скорость и избежать всех копий, приближающихся к нему к земле. Ух ты, какой он быстрый, правда? сказал кто-то из толпы. Я думаю, это из-за этих ботинок. Они выглядят довольно просто, но они могут быть на промежуточном уровне или даже на продвинутом уровне. Хотя Куин мог закончить матч, постоянно выбрасывая свой кровавый удар, он не хотел побеждать таким образом. Прямо сейчас это был отличный опыт для битвы в реальном мире, где он должен был быть осторожен, чтобы не потерять своё здоровье. Какая надоедливая маленькая муха, закричал пользователь земли. Затем он поднял обе руки вместе, чтобы создать две длинные стены, которые прошли мимо Квина. Когда он сложил руки вместе, стены задвигались вместе с ним. Теперь ты можешь идти только в одном направлении. У Квина не было другого выбора, кроме как бежать прямо вперёд, но у него был план. Навык оцепенения. Оцепенение не удалось. Пользователь не ошеломлён. Вот дерьмо. Прямо сейчас очки обояния Квина были невероятно низкими. что означало, что он вряд ли будет работать против более сильных противников. Чем выше они были, тем меньше шансов, что это сработает. Но до сих пор это срабатывало каждый раз. А часть это было связано с взамен Куина, но другая часть заключалась в том, что они были только первого и второго уровня, с которыми он сталкивался раньше. Как раз в этот момент пользователь земли создал ещё одну стену перед собой. А затем начал бить по стене несколько раз. Части стены разлетались с невероятной скоростью. Атаки должны были быть быстрыми, чтобы Квин успел вовремя среагировать. Осколки камней попадали в него один за другим и отбрасывали назад. 42 из 55 ХП. 38 из 55 ХП. 34 из 55 ХП. Но Квин стиснул зубы и сумел не упасть. Когда следующая группа камней приблизилась к нему, он использовал молниеносный шаг и прошёл сквозь них. Я думаю, что даже с его странными красными силами он не может победить высокоуровневых. Но, ну, а ты видел, как другие ребята набирали сил? Должно быть, потому что он использует полный набор звериной экипировки. Ни один нормальный пользователь четвёртого уровня не смог бы ударить по твёрдой стене и заставить эти камни лететь с такой скоростью. Ну, я думаю, в конце концов это была просто шумиха. Но один человек думал иначе. Ну же, кровавый эволюционер. Я могу победить этого парня во сне. Я знаю, что ты лучше, чем он, сказал Нейт. Знаешь, твоё отсутствие опыта, когда дело доходит до пользователя боевых способностей, действительно начинает проявляться, сказала система. Заткнись, я знаю, сказал Квин. К чёрту всё это. Квина был доволен, и он снова бросился вперёд. Пользователь земли создал ещё одну стену перед собой и сделал то же атаку, что и в прошлый раз, пробивая стену, заставляя камни вылетать. Давай посмотрим, что сильнее. Сопоставляя каждый камень, Квин начал выбрасывать кровавый удар за каждый брошенный в него камень. Кровавый удар Квина был явно сильнее, разрушая скалы и продолжая идти вперёд. Веди это, у пользователя земли не было выбора. Он прыгнул назад и поставил реды стен между ними, создавая барьер толщиной около 3 м. К чёрту твою стену. Затем Квин начал делать движение удара молотом, поднимая энергию от пальцев ног к верхней части тела. Вот именно, это удар, который был применён против меня, взволнованно сказал Нейт. Но я думаю, что этого будет недостаточно. Почему бы сначала не использовать ещё немного этих красных линий, чтобы ослабить стены или сломать стены со своей стороны, которые тонкие, и встать за ним? Найт волновался, хотя было ясно, что Кровавый был силён, было также ясно, что он был любителем, когда дело доходило до драки. Попробуй это! Кровавый молот! закричал Кувин, когда он выпустил удар молота и в нужный момент активировал свой навык. сила 22 с дополнительными 5%-ными и теперь сочетающая удар молота с брызгами крови создала мощную атаку. Когда его кулак ударился о стену, она мгновенно начала раскалываться и разлеталась на куски по всей арене. На стадион полетели осколки стены. Некоторые из зрителей уворачивались, избегая их, в то время как другие просто стояли там. Идиоты. Вы же понимаете, что это игра, верно? Атаки оттуда нам не повредят. Удар продолжал пробивать стену насквозь. Это было то, чего никак не ожидал пользователь земли. «Тогда я просто должен буду принять удар», сказал он, но как только атака поразила его, он мгновенно взорвался синими частицами, закончив игру. Победитель – кровавый эволюционер. Но в этот момент Куэнн рухнул на пол. Объединение всех атак и использование его прежних навыков отняли у него всю его выносливость. Однако Куэнн, Скоро после этого он был перенесён обратно в своё лобби, где его силы должны были вернуться. Вся толпа умолкла. Они не знали, что сказать или что они только что видели. За весь матч пользователь земли ни разу не был ранен, несмотря на то, что он был одет в полный комплект звериной экипировки. Он всё равно проиграл. Это увеличило бы его защиту, а также общую силу, но это было бесполезно перед единственной атакой. И кто был этот парень? Сказал кто-то: "Я говорил тебе, что он странный. И ты видел его странную красную способность?" "Да, я никогда не видел ничего подобного. А ты? Эй, кто-нибудь из вас может загрузить это и разместить на форуме? Может быть, оригиналу каким-то образом удалось получить свои способности в игре, пока остальные выходили и болтали?" Найт дрожал всем телом. У него были мурашки и дрожь по всему телу после того, как он увидел последнее нападение. Это нападение, оно не было тем же самым, который он использовал против меня. Оно выглядело так же, но было другим. Он знал, что если бы он принял эту атаку в лоб, как он сделал с ударом молота в прошлый раз, то потери половины здоровья всё не ограничилось бы. Он был бы так же мёртв, как и пользователь перед ним. Значит, ты действительно стал сильнее. Ну тогда мне придётся стать ещё сильнее. Вернувшись в лобби, Квин уже не лежал на полу, хватая ртом воздух, словно только что пробежал целый марафон. Навык удара кровавым молотом потребовал гораздо больше выносливости, чем я думал. Хотя он несколько раз выполнял навык кровавого молота в лобби, в то время как в лобби игра не отнимала у него никаких сил. Только во время матча его обычная статистика будет использоваться. И это был первый раз, когда он использовал этот навык в игре. Но на лице Кувейна внезапно появилась улыбка. Пользователь победил. Получено 25 очков опыта. 40 из 100 очков опыта. Наконец, после победы над пользователем с способностью четвёртого уровня, система вознаградила его за тяжёлую работу. Хотя он физически не устал, последний матч отнял у него много сил морально. Трудно было выходить на матч после матча, когда он был таким напряжённым. Это было прекрасно, когда матчи длились всего несколько секунд. Но в этот раз всё было по-другому. Поэтому он решил на сегодня сделать перерыв. Он вышел из капсулы, и к его удивлению, перед ним стояло что-то похожее на маленького мальчика. "Привет, кровавый революционер", сказал Логан. "Похоже, мы наконец встретились". Глава 108. Логан, андроид. Мальчик, стоявший перед квином, был совсем маленького роста. Его рос доходил к Квинн только до груди, а волосы были тёмно-зелёного цвета с пробором посередине, спускавшимися по обеим сторонам. Но самым заметным в нём были огромные чёрные мешки под глазами. Но услышав слова, слетевшие из губ Логана, Квинн не сразу сообразил, что к чему. Он огляделся, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь ещё вокруг них двоих. Но те немногие пользователи, которые пользовались капсулами, были либо всё ещё внутри, либо в нескольких рядах от них. Так как же ты это сделал, а? спросил Логан. Он тут же прошёл мимо, оттолкнув Куина в сторону и начала осматривать капсулу, которой тот только что пользовался. Он положил руку на крышку аппарата и закрыл глаза. "Не похоже, чтобы в капсулу вносили какие-то изменения. Тогда как же?" пробормотал Логан. А затем, взглянув на Куина, он заметил, что на его часах высветился номер 1. "Что? Это невозможно!" Хотя ты и использовал такие мощные навыки в игре, ты должен быть по крайней мере на пятом уровне. Я мог бы поклясаться, что ты оригинал. В ответ Куинс взглянул на часы и увидел на них цифру 8. Самый высокий уровень, который могли показать часы в этот момент. Один только взгляд на цифру вселил страх в его сердце, и он замер. Мне что, бежать отсюда? Если я это сделаю, он нападёт на меня прямо сейчас и здесь. У меня было так много проблем с четвёртым уровнем, что я никак не могу пойти против восьмого уровня прямо сейчас, и он может быть даже выше этого, подумал Квин. Хотя часы показывали уровень мощности 8, на самом деле были люди, считавшиеся сильнее этого. Система базировалась только на тех способностях, которыми могли овладеть военные, то есть самый высокий уровень мощности, который они смогли раздать, был восьмым. Он думал даже внутри их собственных рядов и между другими оригиналами некоторые силы выходили за их пределы. Таким образом, по умолчанию, если у пользователя мутантные клетки были за пределами, часы будут отображать 8. Ты ведь не собираешься сбежать, правда? Потому что я ещё не закончил допрос. Мне нужно знать, как? Как тебе удалось сломать мою игру? закричал Логан, начиная разглагольствовать. Я мог бы понять, если бы ты взломал систему. Но это, это, это. Я просто не понимаю. Мне нужно понять. Логан начал приближаться к Квину, бормоча как сумасшедший. Почему я привлекаю самых странных людей? подумал Квин. Если ты не хочешь отвечать мне здесь, то можешь пойти со мной в мою комнату в общежитии. У нас ещё много времени, и никто нас не увидит. Когда Логан дотронулся до руки Квина, чтобы остановить его, Произошло нечто странное. Обнаружена способность. В систему пытаются внести изменения. Изменения были заблокированы. Но самым странным было то, что эти сообщения видел не только Квин, но и Логан. Он оживлённо отпустил его и коснулся своей руки, как будто его что-то царапнуло. "Ты? Ты что?" Так оно и было. Прежде чем Квин успел что-то предпринять, его прикрытие было раскрыто. Может быть, Лейла и Вордон и понимали его, но незнакомец не мог этого понять. Неужели ему придётся сражаться насмерть, чтобы сохранить свою личность в тайне? Или он воспользуется своим навыком теневого плаща, чтобы спрятаться и убежать? Может быть, ему удастся добраться до одного из порталов и прожить свою жизнь на другой планете. "Ты что, робот?" крикнул Логан. "А?" смущённо ответил Квин. "Ты у тебя есть система?" Моя способность подтвердила это. И был первый раз, когда я был отвергнут компьютером. Ты должно быть робот с мощными мастерскими способностями, которые превосходят мои. Ричард Эйно создал тебя. Это также объясняет игру. Моя система и первый уровень на твоих часах. Робот не может иметь никаких очков МК, и эти атаки должны быть запрограммированы в твоём искусственном мозге. Глядя на маленького Логана сейчас, Он казался просто взволнованным маленьким ребёнком. Он вовсе не казался угрожающим, но это поставило Куина в неловкое положение. Логан знал, что у него есть какая-то система, и каким-то образом он подтвердил это своей способностью. Что ж, лучше сказать ему правду или придумать какую-нибудь другую ложь? Куин напряжённо думал, но не мог придумать ничего, что могло бы объяснить, почему он мог использовать определённые способности в игре. Он глубоко вздохнул, И я не робот, но по какой-то причине однажды я проснулся и получил эту системную способность. Возможно, это был дар от бога, который создал навыки, которые ты видел. Те некоторые вещи, которые могу сделать только я, ответил Квин. Значит, эта способность похожа на мою? Интересно. Кто с тобой это сделал? Может быть, они превратили тебя в андроида? Технология андроидов прошла долгий путь. Но использование систем искусственного интеллекта, вставленных в их мозг, было запрещено. Они боялись, что может проявиться пользователь способности, который сможет взять их всех под контроль и использовать против армии. Но я впервые вижу такого могущественного андроида, как ты. Квин посмотрел на Логана, который теперь не сводил с него глаз. И тут ему в голову пришла одна мысль. Он искал кого-нибудь, кто мог бы помочь ему с часами. Было ясно, что Логан много знает о механизмах, и что-то вроде изменения номера, отображаемого на часах, будет легко для него. "Ты можешь держать это в секрете", ответил Квин. "Может быть, мы сможем работать вместе. Может быть, найдём того, кто сделал это со мной. Есть несколько вещей, в которых мне нужна помощь". Логан был искренне очарован этой способностью. Он никогда раньше не видел ничего подобного, и любопытство уже сводило его с ума. Может быть, это был даже оригинал, который мог передавать свои способности как компьютерная система, а не обучать человека. Но тогда почему часы не показывают его уровень? Вот почему Логан мог только предполагать, что Квин был типа мандроида, который не имел очков МК, и даже не осознавал этого сам. Конечно, это также даст мне возможность изучить тебя. Затем Логан протянул руку. Меня зовут Логан. Квин Ответил он, когда они пожали друг другу руки. Обнаружена способность. В систему пытаются внести изменения. Изменения были заблокированы. А затем Логан почти сразу же отдёрнул руку. Это нехорошо. Может быть, мы пока не будем прикасаться друг к другу. Согласен, Квин нежно рассмеялся. Что же это за система и кто её создал? Подумал Квин. Единственным человеком, о котором он мог думать, Был человек напротив него. Куин вспомнил, как Бландин заявил, что его эксперимент удался, а это означает, что у других вампиров, таких как он, нет системы. Так почему же он это сделал? И вообще, зачем его родителям понадобилась эта книга? Глава 109. Логан Жестянчик. Прямо перед школой, у главных ворот только что произошло нечто неожиданное. Лейла изо всех сил пыталась встать. так как только что услышала некоторые слова, слетевшие из губ к Вордену. «Во-первых, я хочу попросить тебя немного отойти», – сказала Лейла. «И никакой обидчивости с твоей стороны». «Я всё время говорю тебе, давай убьём эту суку прямо здесь и сейчас», – сказал Раттон. «Послушайте, я пытаюсь быть разумным. Брось, Куэн сказал, что ты можешь мне помочь». Каждый раз, когда она смотрела на Вордена, она вспоминала, как он душил её. Это не было хорошим чувством, и её чувства всё ещё покалывали повсюду каждый раз, когда он приближался. Если бы не тот факт, что Эрин стояла рядом с ней, она бы убежала, как только увидела его. Но она должна была признать одну вещь. Ворден, по какой-то безумной причине, казалось, искренне заботился о Квине. Скоро они вдвоём отправятся в портал. Было важно, что они старались наверстать упущенное, пока могли. Она глубоко вздохнула и сдалась. Ладно, что такое? Вообще-то это связано с Питером. Куин сказал, что вы двое разговаривали с ним, пока мы были на другой планете. Вам удалось что-нибудь из него вытянуть? Нет, я могу сказать, что мы этого не сделали. Похоже, он чего-то боится, даже когда Эрин угрожала ему. Это означало, что-то, чего он боится, было более серьёзной проблемой, чем Эрин, сказала Лейла. Но я не думаю, что мы сможем что-нибудь вытянуть из Питера прямо сейчас. Он сломлен больше, чем когда-либо. Возможно, единственное, что его удерживает это последняя надежда. Я надеялся, что изгнав его таким образом, он вернётся к тому человеку, который подтолкнул его к этому. Подожди, что? Ты хочешь сказать, что делаешь всё это нарочно? спросила Лейла. Я понимаю, что он должен быть наказан, но тебе не кажется, что ты заходишь слишком далеко? Слишком далеко? ответил Ворден. Ты даже не знаешь, что там произошло на самом деле. На тебя когда-нибудь нападал кровосос в мире, полном монстров повсюду. Кровосос? Да и квин тоже. Только тогда Лейла остановилась. Она повернулась, чтобы взглянуть на Эрин. Она так разгоречилась в разговоре, что совсем забыла о ней. Но когда они оба посмотрели на Эрин, она наклонилась, глядя на след моровьёв, идущих по полу. Казалось, Она была совершенно не заинтересована во всём этом разговоре, который вели двое. «В любом случае, если ты ничего не можешь вытянуть из Питера, попробуй найти студента первого курса по имени Эрол». Он был тем, кто крутился вокруг Питера до того, как всё это началось. «Эрол, понял. Спасибо за помощь», – сказал Ворден. «О, прежде чем я уйду, Эрин, не возражаешь, если я дотронусь до твоей руки?» Эрен поднялась с земли и несколько секунд смотрела на Вордена. Когда они впервые встретились, она отказалась. Она просто думала, что он был слабым, но она быстро поняла, что Ворден был одним из самых сильных людей в её классе. "Надеюсь, ты хорошо ей пользуешься", сказала Эрен, протягивая руку. Скопировав её способности, Ворден повернулся и пошёл прочь. "Он крепкий орешек", закричала Эрен. "Даже с моими угрозами" Он ничего не раскрыл. Не волнуйся, сказал Ворден, улыбаясь в ответ. Я знаю кое-кого, кто научил меня нескольким вещам. Ворден пошёл обратно в школу. Эй, Ратен, похоже, у меня скоро найдётся для тебя работа. Когда Лайла увидела, что Ворден уходит, у неё была только одна мысль. Сумасшедший мальчишка. Куин и Логан находились в другой части школьного здания. Они находились в комнате общежития. Но были на этаже прямо над тем местом, где обычно спал Квин. Тот факт, что они жили в одном здании общежития, означал, что они учились в одном классе, несмотря на то, что Логан выглядел как ученик средней школы. "Мы пришли", сказал Логан, оглядевшись по сторонам. Квин заметил, что двери стало меньше, а расстояние между ними увеличилось. "Что это за место?" спросил Квин. "Это не общежитие". Если ваша семья сделает щедрое пожертвование военным, до приезда сюда, то вы получаете доступ в одну из этих комнат. Когда он открыл дверь, Куин был поражён тем, что увидел перед собой. Комната была в два раза больше той, которую он делил с тремя людьми, и в ней стояла только одна спальная кровать. Но удивило его не это. Вся комната была заполнена тем, что Куин мог назвать только мусором. Повсюду валялись груды металлолома, а по всему помещению были разбросаны гаджеты. Маленькие космические корабли, контролёры и всё такое прочее. В комнате выделялись две вещи. Одна из них представляла собой большую трубку размером с человека, которая, казалось, была подсоединена к компьютеру и имела большие трубчатые провода, свисающие сверху. А прямо рядом с ней был VR-модуль, один из тех, что стоил 100 тысяч кредитов. Семья Логана была редким случаем. Обычно, когда кто-то становился богатым, это было связано с силой. Те, кто обладал сильными способностями, зарабатывают деньги охотой или защитой других. Однако семья Логана была одной из немногих, кому удалось накопить своё богатство, сделав вер игру и продав оборудование. Было несколько других семей, которые могли сделать то же самое, например, компании, которые строили космические корабли и определённое оружие зверей, но многие из них всё ещё работали под крышей оригиналов. А затем Логан сел в своё механическое кресло. из которого тут же вырзг груз рук и начал делать ему массаж. Так в чём тебе нужна была помощь? спросил Логан. Квин оказался в странной ситуации. Лейла и Ворден знали, что он вампир, но ничего не знали о системе, в то время как Логан знал о системе, но не знал, что он вампир. Однако из-за того, что Логан знал, казалось более удобным объяснить системную сторону, а не вампирскую. Я хотел спросить: "Не мог бы ты взломать часы для меня?" Позвольте мне отображать цифру, которую я хочу. Я мог бы легко сделать это, но сначала ты должен сказать мне зачем. Колин немного поколебался. Он только что познакомился с Логаном. Поначалу он казался симпатичным парнем, но каждый убийца или сумасшедший в какой-то момент показывал кому-то симпатичное лицо. Мне кажется, я знаю, о чём ты думаешь. Ты боишься, что если правительство узнает о твоих способностях, то попытается забрать тебя и препарировать. Но ну, поверь мне, я ничего не скажу ни правительству, ни военным, никому либо ещё. Я буду честен с тобой, Куин. Я не забочусь о тебе. Я забочусь о человеке, который смог вести систему в твой разум. Чтобы найти этого человека, мне нужно, чтобы ты привёл его ко мне. И до того, как это произойдёт, я никому не позволю забрать тебя. Слова Логана показались Куину немного пугающими и резкими. Но, по крайней мере, они были честными. В отличие от других людей, где он не мог сказать, о чём они думают, Логан был абсолютно прозрачен. «Как ты знаешь, моя система имеет определённый набор навыков, которые позволено использовать в игре. Но дело в том, что у меня действительно есть способности». Затем Куин поднял тень, превратил её в гигантскую руку и помахал Логану. Если бы не тот факт, что Логан сидел, он бы упал от шока. "И это что же значит ты оригинал?" "Не совсем. Эта способность уже была у системы, но по какой-то причине, как ты можешь видеть", сказал Квин, указывая на свои часы. "Это не регистрируется на часах". В голове Логана пронеслось тысяча мыслей о том, почему это могло случиться. И его не слишком интересовала сама способность. Всё это его не интересовало, но он хотел знать причину. С часами всё будет просто. Но если я сделаю это для тебя, я хотел бы попросить тебя одолжения, сказал Логан, глядя на проводную ламповую машину. Квинн вспотел, глядя на эту штуку. Если он не собирался подвергаться экспериментам со стороны военных, то Логан всё равно бы это сделал. Не смотри на меня так. Эта машина для игры. Ты позволишь мне использовать твои теневые способности в игре? спросил Логан. Глава 110. Улучшение тени. Ковен решил хорошенько обдумать предложение Логана. Чтобы он мог использовать свои способности, ему нужно было следовать плану Вордена и использовать его. Таким образом, другие не придут за ним. Но ещё до этого ему нужно было, чтобы все думали, что его способности такие же, как и у всех остальных. Но проблема была в том, что способность тени была связана с вампирами. Скорее всего, только вампиры могли научиться этому типу способности. И если бы это было добавлено в игру, это вызвало бы большие проблемы. Мне очень жаль. Эта способность не моя, сказал Квин. Ты знаешь, что со мной недавно случилось? Что с тобой случилось? озадаченно переспросил Логан. Квин продолжал рассказывать, как недавно он прошёл через красные ворота со своим другом Ворденом, и пока он был там, он открыл книгу способностей и научился навыку, после чего книга исчезла. Понимаю. Наверное, я слишком долго сидел в своей комнате, сказал Логан. И не очень-то обращал внимание на то, что происходит снаружи. Так что из-за твоего плана с твоим другом тебе нужна способность в игре? Логан сел, немного подумав. Роботизированные руки закончили массировать его, и теперь позади него из другой машины варился кофе. Но «Ну, как насчёт этого? Ты всё ещё помогаешь мне получить способность в игре, но я не буду делать эту способность публичной. Если ты хочешь, ты можешь подняться сюда и играть в игру на частном сервере, а также практиковаться в использовании своих способностей в игре. Тебе не с кем будет сражаться, но ты всё равно можешь свободно использовать свои способности, пока никто не смотрит. Я буду изучать тебя ещё немного, а ты будешь практиковаться. Как только Логан закончил говорить, он повернулся и сделал глоток кофе, вздохнув с облегчением. Ах, идеальная температура. Так что ты думаешь? Если Квин согласится, то, похоже, никаких минусов не будет. Единственное, он будет чувствовать себя как лабораторная крыса, на которую всё время смотрят, но это решит некоторые его проблемы. Прежде чем отправиться в портал, Квин хотел открыть теневую пустоту. Таким образом, если бы он оказался в опасной ситуации и на солнце, у него по крайней мере был бы шанс выжить. Я говорю, соглашайся, сказала система. Если ты хочешь разблокировать навык тени, о котором я говорил ранее, тебе нужно будет улучшить свои текущие способности тени, чтобы получить очки навыков. Тогда ты сможешь открыть теневую пустоту. Это идеально подходит для тебя. Хотя Куин находил систему раздражающей, было ясно, что она была на его стороне, пытаясь изо всех сил помочь пользователю. Хорошо, Логан. Я согласен. Логан скатился со стула, и на его лице появилась улыбка. Отлично. Приступим к работе. Следуя инструкциям Логана, Куин сделал то, о чём его просили, и залез в странную большую стеклянную пробирку. Когда-то он был внутри опущенного стекла, а теперь оказался в ловушке в небольшом пространстве. В то же время Логан бросился к своему компьютеру и начал печатать. Ты меня хорошо слышишь, Куин? Да, немного нервничаю. Это будет больно? Расслабься, малыш, сказал Логан. Теперь всё, что от тебя требуется это медленно использовать свои способности, находясь в трубе. Куин продолжал использовать свои способности, как ему было сказано. Он начал с теневого управления и начал перемещать его по трубе. Цифры на экране компьютера крутились как сумасшедшие, но когда Куин оглянулся, ему показалось, что Логан ничего не печатает. Прямо сейчас его глаза были закрыты, и его рука была единственной вещью на компьютере. Это его способность? подумал Куин. Было несколько странных случаев, когда Логан упоминал о некоторых вещах. Он прикоснулся к капсуле, которую использовала Квин, и сказал, что она не была взломана, а затем, когда они оба коснулись рук, он также мог видеть системные сообщения. А теперь ещё и это. Испытания продолжались, и Квин продемонстрировала своё умение маскироваться тенью, а также умение теневая экипировка. Единственное, что он не показал, находясь в пробирке Это своё пространственное измерение. И мы закончили, сказал Логан, потёряя глаза. Затем он встал со стула и направился к своей кровати. Все данные были загружены в капсулу виртуальной реальности рядом с тобой. Если ты хочешь попрактиковаться, то давай. Я пойду вздремну. Через несколько секунд, улявшись на кровать, он уже крепко спал, широко улыбаясь. Он вполне уверен, что сможет спать в комнате, пока ты ещё здесь, сказала система. Если бы он только знал, кто ты на самом деле. Я, Томи, он бы не чувствовал себя в такой безопасности. Похоже, ты начинаешь говорить со мной даже когда я не задаю тебе вопросов, ответил Куин. После входа в капсулу виртуальной реальности и вход в игру, Куин был перенесён в белое пространство. Как и сказал Лога, у него не было никакой возможности начать матч, так как прямо сейчас он был в какой-то бета-версии игры. При взгляде на список способностей его теневые способности были показаны как один из вариантов. После выбора способности тени Квин сразу же начал пробовать несколько вещей. Он использовал свои навыки тени, как обычно, в то время как в игре его очки имко не снижались. Что Квин хотел сделать, так это выяснить, как он мог бы объединить свои навыки крови вместе со своими навыками управления тенью. В течение следующей недели Конн продолжал приходить в комнату Логана каждый день, чтобы попрактиковаться в использовании своей способности тени. Логан давно сделал то, что обещал, и взломал часы. Теперь всё, что Квин должен был сделать, это быстро нажать на часы три раза, чтобы переключиться между первым и шестым уровнями. Всё это было сделано по просьбе Квина, потому что он планировал ещё какое-то время держать это в секрете. Наконец, по прошествии недели он добился того, к чему стремился. Его навык управления тенью теперь был второго уровня, как и его навык теневая экипировка. Теперь она заняла всего секунду, чтобы надеть звериное снаряжение. Как и говорила система, каждый раз, когда он повышал уровень навыка тени, Квин получала очки навыков. За каждый уровень он получал 10 очков навыков, которые мог использовать на вкладке тень. Прямо сейчас 4 навыка тени из 10 были разблокированы. Управление тенью, уровень 2. Теневой плащ, уровень 1. Пространственная пустота. Теневая экипировка. Глядя на другие навыки, Куин испытывал искушение открыть несколько из них, тем более, что для разблокировки одного из навыков требовалось 50 очков под названием Пожиратель теней. Но в конце концов он решил последовать совету системы и приобрёл навык Теневой пустоты за 20 очков. Тень пустоты первого уровня разблокирована. Тень пустоты Возможность создать пространство, окружённое тенями в определённой области. Созданное пространство будет длиться в общей сложности 1 час 50 очков МК для использования навыка. 50 очков это половина моего МК, но жаловаться было бесполезно. В конце концов, это был навык, предназначенный помочь ему использовать свои вампирские способности. Используя свои вампирские способности, его очки МК медленно начнут восстанавливаться. Тогда он сможет снова переключиться на теневые способности. Находясь в виртуальной реальности, Квен попытался проверить новый навык. Однако, когда он попытался использовать его, ничего не произошло. О, я думаю, логуно также нужно запрограммировать любые новые навыки в игре. Выйдя из капсулы, он отпустил её. Это будет последний раз, когда он увидит эту штуку, потому что завтрашний день наконец настал. День Когда первокурсники должны были отправиться свой первый поход через портал. Глава 111. На новой планете. Наконец, настал день выхода в портал. Всем первокурсникам было приказано собраться в тренировочном зале, который располагался с восточной стороны здания. Обычно тренировочный зал был ограничен только личным составом военных, в который не входили студенты. Когда Коин вошёл в комнату, он сразу же вспомнил о её потому что это было то же самое место, где он был до того, как его толкнул Питер. Почти все порталы в комнате были оттодвинуты в сторону, и только один зелёный портал стоял в центре. Весь класс Делла, который насчитывал в общей сложности около 50 студентов, прибыл. И в настоящее время они были в группах по 5 человек. Они должны были оставаться в тех же командах, в которых они зарегистрировались ранее. В центре каждой команды лежал большой рюкзак, который им вручили. Они содержали необходимые материалы и потребности для каждой команды. Там были пищевые таблетки, которых хватало на месяц, таблетки для очистки воды и серёсоп первой помощи. "Хорошо, мальчики и девочки", сказал Дэл, стоя прямо перед порталом. "У меня есть для вас важная информация, прежде чем вы отправитесь в портал, так что слушайте внимательно. Когда вы войдёте в портал, устройство связи на вашем запястье больше не будет работать". При входе в портал важно поддерживать физический контакт с человеком, находящимся рядом с вами. В противном случае вы будете телепортированы в другое место. Куэйн и Вордан уже хорошо знали это. Кроме того, вы будете случайно телепортированы куда-то внутрь убежища. Не пугайтесь. Всё убежище надёжно охраняется военными и другими путешественниками. Экспедиция продлится неделю, и цель состоит в том, чтобы провести с собой как можно больше кристаллов зверя. Команда с наибольшим количеством кристаллов зверя в конце недели получит самый высокий балл. Самый высокий уровень зверя, который вы увидите на зелёной портальной планете, это промежуточный зверь, но это редко. Если вы столкнётесь с одним, пожалуйста, избегайте конфронтации и отправляйтесь в другое место, объяснил Дел. Внутри убежища есть военная база с хранилищем. где они будут следить за кристаллами, которые вы получили. Я предлагаю вам делать это регулярно, чтобы вы не потеряли все свои кристаллы. Наш класс входит первым, и каждый час будут приходить еще одни первокурсники. Я надеюсь, что этот класс останется конкурентно способным в качестве ваших соперников». Делл продолжал объяснять про выход в портал. Он продолжал предлагать другим студентам не уходить слишком далеко от первоначального убежища, в котором они будут базироваться. Хотя по всей планете было разбросано несколько убежищ, не было никого, кто мог бы провести их между ними, и не в каждом убежище была военная база. Испытания также должны были начаться, как только первая команда высадится на планету. Они должны были решить, как им следует вести себя во время охоты. Вся цель состояла в том, чтобы позволить студентам достичь той точки, где они могли бы быть самое эффективными. Но последняя информация, исходящая из уст Делла, была для Куина самой плохой новостью. Пожалуйста, следите за временем и будьте хорошо отдохнувшими. Этот планетарный дневной цикл составляет 72 часа солнечного света, прежде чем стемнеет еще на 72 часа. Так что вам нужно будет следить за временем вашего «я». И это все, что мне нужно было сказать. В этот момент… Ворден и Лейла повернулись и посмотрели на Куина, который стоял с широко открытым ртом. «Не волнуйся, Куин, я упаковала зонтик», – сказала Лейла. «Пф, фигня», – сказал Ворден. «У меня есть кое-что получше». Затем Ворден полез в сумку за солнцезащитным кремом. «Я думаю, это может сработать», – сказал Ворден. Лейла тут же засмеялась, указывая на тюбик. «Идиот, это не сработает», – Как ты можешь быть так уверена? огрызнулся Ворден. Ребята, не могли бы вы все успокоиться? Люди смотрят, сказал Квин. И действительно, все вокруг смотрели на этих двоих в жарком споре. Пока Лейла и Ворден продолжали тихо спорить, Квин проверял всё ли в сумке, а Эрин играла со своим звериным мечом. Единственным, кто не был там и за всё это время не сказал ни слова, был Питер. Он позаботился о том, чтобы держаться подальше от остальных. Группы будут вызваны одна за другой, чтобы войти в портал. Но прежде чем группа Квинна была вызвана, Квинн потянул Вордена в сторону, чтобы задать ему несколько вопросов. "Эй, есть новости о том, кто стоял за этим делом с Питером?" спросил Квинн. "Ничего", ответил Ворден. "Что, серьёзно?" "Да." И когда я говорил, что жестоко избил этих парней, я действительно имею это в виду. Единственное, что я узнал от них это то, что изначально целью был не ты, а я. Объяснил Вороден, хотя мне удалось проследить за ними, и мне показалось, что они направляются в корпус второго курса. Я попытался войти, чтобы посмотреть, куда они направляются, но безуспешно. Возможно, я злерошил слишком много перьев второкурсникам. Понятно. Но ну, я думаю, может быть нам стоит пока присмотреть за Питером? Эй, Квин, прошептал Ворден. Ты действительно думаешь, что это не сработает? Затем Ворден достал крем от загара, который принёс с собой. Мы уже пробовали, но спасибо, что позаботился обо мне. Как раз в этот момент был назван номер их группы, и они были готовы направиться в портал. Когда Эрен подошла, чтобы поднять рюкзак с пола, другая рука потянулась к нему. дня в глаза. Она увидела, что это Питер. "Пожалуйста, позволь мне помочь", сказал Питер. "Я не хочу быть бесполезным и тащить команду вниз". "Просто позволь ему делать то, что он хочет", крикнул Ворден. "Самое меньшее, что он может сделать, это нести наши вещи". Выстроившись в ряд, они стояли друг за другом, один перед другим. Каждый держался за плечо человека впереди. Сзади стоял Питер, а впереди Ворден. А теперь запомните, не отпускайте друг друга, приказал Тэл. Через 7 дней вы должны отправиться на военную базу и вернуться сюда через портал. Один за другим они прошли через портал, и странное чувство охватило их тело. Наконец, Питер был последним, чтобы войти. Все их чувства обострились, когда они прошли через портал. Их умы, казалось, слегка кружились, но через несколько секунд всё было кончено. Когда группа открыла глаза, они были окружены болтовнёй горожан и всякой всячины. Ряды зданий и магазинов, рыночные прилавки, торгующие едой и оружием. Они успешно добрались до убежища. Но одному человеку это совсем не понравилось. Вы находитесь в контакте с прямыми солнечными лучами. Ваша статистика уменьшена на 70%. Глава 112. Планета Калади. Убежище, в которое они только что прибыли, было таким же большим, как и военная база, откуда они прибыли. Оно было такого же размера, как и старые города, которые когда-то были у человеческой цивилизации. Единственное отличие состояло в том, что здесь не было высоких зданий, похожих на небоскрёбы, а самым большим зданием в этом убежище было военное, высотой всего в 3 этажа. Земля, на которой они стояли, была твёрдой, сухого оранжевого цвета, без признаков зелёной жизни. Трудно было представить, что на этих землях может расти хоть что-то. Было ясно, что раскалённое палящее солнце высушило землю. Это был первый раз, когда большинство студентов прибыли на другую планету, и даже для Квина это была существенная разница по сравнению с убежищем, в котором он был раньше. Улицы были полны людей, идущих налево и направо, с детьми рядом с ним. Повсюду прилавки, где продают всякую всячину: горячее, дымящееся мясо со свежими фруктами и овощами. Это выглядит даже лучше, чем некоторые места на Земле, сказал Квин. Интересно, почему всё больше людей не переселяются в убежища? Свобода, сказала Лейла. Если посмотришь вокруг, большинство людей здесь не путешественники и не работают на военных. Скорее всего, все они низкоуровневые, которые больше не могли позволить себе жить на Земле. Они были вынуждены переехать сюда. На держу пари, что не многие когда-либо покидали это убежище и выходили наружу. Это значит, что вся их жизнь это убежище. Силы у тебя было больше выбора. Высокоуровневый был в состоянии выбрать, в каком убежище он хотел бы жить и даже иметь место на земле. Они могли путешествовать между ними, и они не были ограничены ничем. Однако для этих людей это было не одно и то же. Они должны были выбрать место и никогда не покидать его. Сами убежища создавались и финансировались компаниями или военными. Убежище, в котором они сейчас находились, принадлежал правительству. Таким образом, каждый должен был платить кредитный налог для защиты и жить там, даже путешественники, которые отправлятся на охоту. Если захотят вернуться на землю, должны будут заплатить налог. В то время как другие убежища принадлежали компаниям и фракциям. Большинство из них принадлежало так называемой большой четвёрке семей. Они были самыми сильными и известными оригиналами, и обычно их убежища были немного выше классом и имитировали большие города на Земле. С этим было связано уровневая система. К каждому убежищу отводился определённый ярус. Уровень 1 самый высокий, а уровень 5 самый низкий. Более высокие уровни зарабатывали больше денег и были более защищены по сравнению с нижними уровнями. Убежище, в котором они сейчас находились, было убежищем четвёртого уровня. Более высокие уровни обладали силой, чтобы защититься от зверей более высокого уровня, поэтому налог там стоил больше, чем здесь. Когда группа из пяти человек приземлилась, они заметили, что на земле, где они находились, был нарисован круг, и люди, ходившие вокруг, делали всё возможное, чтобы избежать его. "Пошли, нам лучше поторопиться", сказал Ворден. "Просто дай мне зо" за... Медленно проговорил Куин, уже начиная потеть. "Ах, Куин, извини", сказала Лейла, подбегая к нему и протягивая зонтик. "Что с ним такое?" спросила Эрин. "О, он просто не переносит жары и ненавидит солнце. Он переехал с очень далёкого севера". "Я имею в виду с очень далёкого", объяснила Лейла, бормоча что-то. Эрина глядела к Куину с ног до головы, который теперь держал зонтик над головой. "В этой поездке Ты можешь оказаться ещё более бесполезным, чем Питер. Как ты собираешься драться с зонтиком в руке? Это была серьёзная проблема, хотя у Куина теперь была способность, и он мог использовать её для борьбы вместо своих вампирских сил. У него всё ещё была слабость вампира солнце. Если бы ему пришлось сражаться днём, если бы он не использовал свой навык теневой пустоты, солнце всё равно повлияло бы на него. Но тень пустоты стоила половины его ичков КМК. Другой вариант был использовать теневой плащ, который, когда он испытывал его на военной базе, также был способен блокировать солнце. Проблема заключалась в том, что он не мог использовать свои теневые способности для атаки, используя теневой плащ. Это была просто способность к скрытности. Он мог бы использовать свои вампирские способности, но это бы всё перечеркнуло. Из-за этих причин Куин все еще должен был скрывать способность тени немного дольше. пока он не найдёт решение от солнца они сделали как сказал ворден и через пару минут ещё одна группа из пяти студентов приземлилась в том же круге где и они откуда ты узнал спросил квин хотя телепортация и случайна но не полностью думая об этом как об игре со случайными точками возрождения сказал ворден никто не знает в какой точке вы окажетесь но они могут сказать где находятся все точки «Ну, так куда же нам идти в первую очередь?» – спросила Лейла. «Пойдем в зал путешественников. Это место, где у них есть информация для путешественников. Вы также можете торговать там своими кристаллическими ядрами за кредиты или просто торговать вообще». Они прошли через убежище и, в конце концов, достигли очень большого здания. Вход был свободный, так что люди могли свободно входить и выходить, когда им заблагорассудится. Бок о бок… Она была заполнена прилавками, за которыми стояли рабочие. Как и сказал Ворден, здесь были кузнецы, которые могли ковать оборудование, магазины, которые продавали маленькие гаджеты и такие вещи, как приманка для животных, и даже доска с квестами. Доска квестов была в основном заполнена другими путешественниками, которые хотели объединиться и выполнить задание вместе. Иногда там находились и гражданские лица, просившие защиты, когда они переходили из одного убежища в другое. Похоже, мы здесь не одни, сказала Эрен, оглядывая собравшихся. Было легко заметить студентов, поскольку они носили военную форму. Хотя некоторые из них были одеты в звериное снаряжение, почти ни у кого не было полного костюма звериного снаряжения, так как они были только первокурсниками. Что они делают? спросила Лела, увидев, как они подошли к доске с заданиями. Похоже, они просят о помощи, сказал Ворд. Те, кто из богатой семьи, просто нанимают путешественников, чтобы те охотились вместе с ними. Но разве это справедливо? спросила Лейла. С каких это пор они заботятся о справедливости? ответил Ворден. Ты знаешь, что те, кто имеет тесные связи с военными или уже продал себя, на самом деле будут помогать военным. Ну, об этом не стоит беспокоиться. Всё, что мы можем сделать, это сосредоточиться на нас. «И сделать всё, что в наших силах», – сказал Куин. «Говорит, бесполезный», – добавила Эрин. Группа подошла к одному из киосков, где продавали всё возможные товары, которые могли помочь в поимке зверей или даже в их убийстве. За прилавком стоял старик с цифровым моноклем на одном глазу. «Чем я могу помочь вам, молодые солдаты? Я думаю, что это снова то время, когда они посылают вас всех на вашу первую охоту». «Мы хотели бы спросить, не могли бы вы предоставить нам карту со всеми охотничьими угодьями?» – спросил Ворден. «Конечно, я могу, хотя это будет стоить сто кредитов». «Сто?» – сказала Лейла. «Ты уверен, что не пытаешься нас ограбить?» Старик начал смеяться. «Ну, теперь это будет сто пятьдесят из-за грубости, молодой леди». Ворден достал одну единственную карту золотистого цвета. Поскольку часы не работали на других планетах, Каждый студент должен был принести свою собственную денежную карту, чтобы использовать её. Однако остальные обратили внимание на цвет денежной карточки Вордена, потому что она сильно отличалась от остальных. Различные цвета указывали, сколько денег можно хранить на каждой карте. "Спасибо за покупку", сказал старик. "Конечно, ты богатый мальчик", сказала Лейла, глядя на золотую карточку. «Я не хочу больше слышать от вас ни слова. У меня может быть и золотая карточка. Но мне присылают только 200 кредитов в месяц. Вы только что заставили меня израсходовать большую часть моих карманных денег». «Успокойся. Если что, я могу тебе скинуть денег», – сказал Куин. Услышав эти слова, Вордон улыбнулся в ответ. Он думал, что Куин просто любезничает. У него никогда не было таких денег. В конце концов, он получал только 10 кредитов в день от школы. Группа открыла карту, которая была на какой-то цифровой бумаге. На ней указывалось, где они находятся, и различные области вокруг них, которые были закодированы цветом – зелёным, оранжевым и красным. Чем ближе становился красный цвет, тем более населённой становилась местность со зверями. Но тут что-то привлекло внимание Куина. На верхней части карты было написано название планеты, на которой они находились – Калладия. Когда он сражался с Нейтом некоторое время назад в игре, Он спросил Нейта, где его друг получил накидку, и они сказали, что планета называется Каладий, что они выковали его из-за крылатого существа в пустыне. Если это правда, то он, возможно, только что нашёл решение своей проблемы с Солнцем. Глава 113. Ты изменился. Когда группа изучала карту в поисках ориентиров, они заметили, что все области ближе к убежищу были более зелёными. В то время как области, которые были немного дальше, были более красными, единственной областью, которая имела самый тёмный красный цвет из всех, была суровая песчаная пустыня. "Возможно ли узнать список зверей, которые находятся в этой области?" спросил Квин у человека, которого мы встретили в магазине раньше. "Может быть, такой же. Ты, наверное, мог бы пойти и спросить его, дай мне знать, если тебе понадобится кредиты. У меня их осталось немного. Ответил Ворден. Пока группа обсуждала, куда им пойти, Куин вернулся в магазин. Как они и предполагали, там был бестиарий. В нём содержалась информация обо всех зверях в округе. Куин оглянулся и увидел, что владелец магазина разговаривает с группой других студентов. Группа, казалось, делала то же, что и группа Куина ранее. «Простите, а сколько будет стоить карта?» – спросил студент у лавочника. «Карта будет стоить вам 100 кредитов». Это относится и к тем, кто зарегистрирован на базе? Ой, нет, конечно нет. Это будет стоить вам всего 50 кредитов, сказал лавочник с лёгким смешком. Как уже говорил ему Ворн, некоторые студенты уже решили, что после окончания двухлетней службы они пойдут служить в армию. Студенты, которые выберут это, получат особые привилегии по сравнению с другими студентами во время выполнения миссий. И это было особенно верно, когда они находились при надлежащем им убежище, раздражённый тем, что с их группой плохо обращались, Куин решил взять книгу, которая была запечатана замком, чтобы другие не могли открыть её и прочитать, если они не заплатят за неё. Куин однако подозревал, что замок не станет для него проблемой. Оценка: книга, содержащая информацию о животных принадлежащих планете Калади. Зверь базового уровня. Зубчатый червь. Зверь базового уровня: Крылатая ящерица. Зверь промежуточного уровня: Горящая змея. Пожалуйста, выберите одного из них, чтобы узнать больше информации. Это был успех. Вот что ты получишь за попытку обмануть нас. Глядя на список названий, Куин прикидывал: кто же из них тот самый зверь, о котором говорил Нейт? Из всех троих только один подходил под описание. Это была Крылатая ящерица. Крылатая ящерица Хотя у этого зверя есть крылья, он не может летать. Крылья часто используются, чтобы расправить их над головой, чтобы запугать других зверей от нападения. Они также являются самой твёрдой частью тела зверя. Слабое место зверя – его подбрюшье. Его можно найти в самых глубоких частях пустыни. Описание, казалось, соответствовало материалу плаща Сэма. Но если Куин хотел сделать полный комплект одежды из него, ему определённо понадобится большое количество ядер зверей. Пока он был там, он решил, что может также посмотреть и других зверей. Всегда есть шанс встретиться с ними и будет полезно узнать их слабые и сильные стороны. Эй, ты, если ты ничего не покупаешь, то убирайся отсюда. Я просто смотрел, сказал Куин. Затем старик подошёл и схватил книгу из рук Куина. Я сказал: "Убирайся сейчас же, иначе". В Куине остановился в глазах старику. Такие люди, как ты, заслуживают того, «Чтобы их съели», – сказал Куин вслух. «Что ты сказал?» Затем старик поднял руку. «Наверное, никто не учил тебя уважать старших». Он взмахнул рукой целес прямо в лицо Куину, чтобы дать ему пощечину. Навык оцепенения активирован. Пользователь был ошеломлен. Внезапно рука старика застыла на месте, когда она уже была в середине движения. Прошла секунда, и по спине мужчины пробежала дрожь. «Тебе повезло, что рядом есть люди». сказал Куин, уходя. Кровь Куина кипела. Именно такие люди, как он, позволяли этому обществу работать. Они просто смотрели и позволяли этому случиться. Хотя хозяин магазина и сам был слаб, он по-прежнему предпочитал относиться к слабым иначе, чем к сильным, а не помогать таким, как он. "Куин, ты начинаешь меняться", подумала Систем. Когда Куин вернулся в группе, было похоже, что они уже решили, куда направятся. Ты получил книгу? спросил Вордан. Нет, это было слишком дорого, ответил Квин. Группа решила, что в первый день они отправятся в один из зелёных районов поблизости. Они не были уверены, насколько сильны эти звери и на что они похожи. После победы над несколькими зверями базового уровня они проберутся в красную зону. Хотя Квину не терпелось отправиться в красную зону за кристаллами, он был доволен решением, которое они приняли. Лучше быть осторожным. В конце концов, у них только одна жизнь, и первые 2 дня он будет самым слабым. Один солнечный день уже прошёл, прежде чем они пришли сюда, так что осталось только 2. Когда группа направилась к месту назначения, Квин и Ворден шли впереди и говорили о разных вещах. "Знаешь, пока ты был в том магазине, Питер всё время говорил какие-то странные вещи", сказал Ворден. "Что ты имеешь в виду?" растерянно ответил Квин. Но, ну, по правде говоря, Ирен хотела отправиться прямо в красную зону. Она была уверена, что даже если мы наткнёмся на промежуточного зверя в пятерём, мы сможем справиться с одним из них. Но именно тогда Питер начал дрожать. Он твёрдо решил держаться поближе к убежищу. "Как ты думаешь, они могут что-то предпринять в этой поездке?" спросил Квин. "Сомневаюсь. В отличие от красных порталов, здесь слишком много людей." До тех пор, пока мы полностью не исчезнем с карты, они не посмеют ничего предпринять. Но самое главное, что Питер верит, что так и будет. Группа наконец-то достигла выхода, где несколько охранников стояли прямо внутри стены. Все убежище было окружено барьером. Таким образом, это место было непрознецаемо для зверей на этой планете. И даже так, на стене стояло два меха бок о бок. После того, как они объявили, что хотят выйти, ворота были открыты. и группа могла свободно передвигаться. Местность, которую они выбрали на карте, была маленьким оазисом. Там был песчаный холм, а прямо над ним пруд с водой и первый кусочек зелени и растительной жизни, который они увидели. Конечно, хотя они были не единственной группой, которая была здесь, и похоже, что другие группы уже вступили в бой. Местность была заполнена животными, известными как зубные черви. Они ползали под песком, но их было легко заметить. Так как большая глыба движущегося песка приближалась к вам, когда они подходили достаточно близко, они выскакивали из песка и открывали свой круглый рот, показывая тысячи маленьких острых как бритва зубов внутри. Черви были примерно того же размера, что и обычная собака, но с ними было сложно справиться, так как они появлялись из песка только тогда, когда нападали. Питер и Квин оставались в середине, позволяя остальным атаковать черви. Вордену Эйрин было легче всего справиться с червями. Ей даже не нужно было пользоваться мечом. Когда черви подпрыгивали в воздухе, она бросала ледяной шип ему в пасть. И Ворден делал то же самое. С другой стороны, Лейлит это давалось с большим трудом. Когда они выпрыгивали из песка, то быстро атаковали и сразу прыгали обратно в песок. Даже когда она использовала свои способности телекинеза, ее стрела была слишком медленной. Стрела попадала в песок, даже не задев зверя. Единственный способ, которым она могла преодолеть это, был не использовать здесь способность вообще, а просто стрелять в червей без страха. И все же, прежде чем черви умрут, ей понадобится пара выстрелов из лука. Когда Куэн увидел, что группа убивает базовых зверей направо и налево, ему стало немного грустно. Не потому, что он не мог присоединиться, он был счастлив, что другие сражались, но тот факт, что все эти убийства могли быть драгоценным опытом для него. Как только он подумал об этом, в его голове раздался знакомый голос. "Знаешь, если ты проведёшь над ними кровавый ритуал, то сможешь получить опыт от всех их убийств", сказала система. "Что, серьёзно?" "Да, как вампир, ты тот, кто пролил их кровь, а это значит, что они станут частью твоей семьи. Какое-то время Куин серьёзно размышлял об этом, хотя Ворден уже отказался. Оставалось ещё Лыла. Она уже просила его превратить её в вампира и знала, что он действительно может это сделать. Единственное, что его сдерживало это то, что она была для него чем-то вроде банка крови. Но теперь к он мог положиться и на Вордена. Возможно, это было что-то, что ему действительно нужно было обдумать.